Глава седьмая. Волшебник изумрудного города. Пришла пора коснуться, наконец, двух главных, еще не разобранных мифов, связанных с именем Березовского. За последние десятилетия мифы эти столь плотно проросли в нашем сознании, что превратились уже в некие исторические окаменелости. Миф первый. Березовский – блестящий коммерсант, главный богатей страны, сумевший благодаря своей хватке сколотить баснословное состояние. Миф второй. Березовский – крестный отец в кавычках «Кремля», всесильный и умелый кукловод, тайно управляющий Россией всю последнюю ельцинскую пятилетку. Чего только не писалось за эти годы о Березовском. Какими только сверхъестественными способностями не наделяли его журналисты. В один прекрасный момент вообще стало нормой видеть в каждом маломальски значимом событии незримую руку Бер... Бориса Абрамовича. Точно дьявол был он вездесущ и всесилен. Если бы Березовского не существовало, его непримерно следовало бы выдумать. В массовом восприятии он выполнял примерно ту же роль, каковую играла нечистая сила в стародавние времена. Все непонятные для себя явления – болезни, пожары, мор и даже грозы – древний люд предпочитал списывать на происки демонов, бесов, троллей и барабашек. Так было и удобнее, и проще. В глазах миллионов Березовский был сосредоточением зла. В этом тщедушном лосоватом человеке с ярко выраженной семитской наружностью сошлись, казалось, все возможные людские пороки. Именно такая фигура, как воздух, требовалась инфантильному российскому обществу, истори, привыкшему искать причины своих невзгод и злоключений в ком угодно, только не в себе самом. Присутствие Бориса Абрамовича на политическом олимпе легко объясняло самые трудные вопросы. Вот он, источник наших бед. обворовавший страну и опутавший интригами бесхитростную президентскую семью. Новый распутин Путин, ату его. Удивительное всего, что самому Березовскому этот дьявольский образ, похоже, очень даже нравился. В своих последних мемуарах «Президентский марафон» Борис Ельцин не без иронии пишет. В кавычках. «Березовский в глазах людей – моя вечная тень. За любым действием Кремля всегда видят руку Березовского». Что бы я ни сделал, кого бы ни назначил или не снял, всегда говорят одно и то же – Березовский. Кто создает этот таинственный ореол, эту репутацию серого кардинала? Он же сам и создает, в закрытой кавычке. Честно признаться, метаморфоза это долго не давала мне покоя. Я никак не мог уяснить причину такой алогичности. С одной стороны, будучи, несомненно, человеком умным и рациональным, профессиональным математикой как-никак, Холодная логика обязана быть на первом месте. Березовский не мог не понимать, какую реакцию, например, влечет его постоянное мелькание на телеэкранах. С такой отталкивающей, само что ни на есть, мефистофельской внешностью, в пору играть опереточных злодеев, но никак не претендовать на роль регента в Сеаруси. Даже милейшая Татьяна Борисовна и та, не сдержавшись, бросила однажды в сердцах. «Ваше появление у людей вызывает раздражение жуткое». Ясно дело, все он понимал, во всеуслышание даже сетуя, что российское общество его не любит, потому как он еврей-богатый, к тому же одно время занимавший по поручению президента государственную должность. Но при этом не только ничего не делал, чтобы хоть как-то нивелировать это массовое раздражение, а напротив, еще и всячески провоцировал его. Какой-то мазохизм, прямо ей-богу. Роль ученого-еврея, в кавычках, при дворе. Тайного советника вождей было явно не по нему. После первых же разгромных публикаций о его тлетворном влиянии на семью с большой буквы, любой другой предпочел бы мгновенно скрыться в тень или же включиться в контрпропаганду, стараниями хитроумных пиарщиков лепя выгодный для себя благостный образ. Березовский же избрал совершенно особый третий путь. Он чуть ли не подогревал еще эти великосветские сплетни. Когда журналисты впрямую спрашивали его о связях с президентским окружением, Борис Абрамович не пытался даже уйти в сторону. Непременно отвечал столь двусмысленно и туманно, что и тени сомнения более не оставалось. Задает, например, корреспондент ему вопрос о степени отношения с семьей с большой буквы. А Березовский тут же с места в карьер, в кавычках. Они никогда не были такими, какими их описывают. Они всегда были абсолютно деловыми. А с Татьяной... Еще и дружеские. Закрыты кавычки. Вроде и нет не сказал, но без того, что все ясно, дружба с младшей президентской дочерью, которую он запросто именует Татьяной, говорит сама за себя. Хотя персонально о ней, Березовского, никто, кстати, и не спрашивал. А вот другой образчик, подобно его фанаберии в кавычках. У меня с Татьяной Борисовной были нормальные отношения, но она никогда не являлась гарантом того, что я, грубо говоря, останусь на свободе. «Защитой себе мог быть только я сам». А Татьяна Борисовна, к слову, очень часто смущалась, что пресса без конца связывает наши имена. На это я отвечал, что никогда не стремился показать, будто Борис Николаевич обязан мне больше, чем я ему. кавычки Если вдуматься, логика и смысл в этих словах отсутствует напрочь. Кто кому больше обязан – Березовский Ельцину или Ельцин-Березовскому? Но ведь обязан. Шуба, значит, была. Уразуметь загадку этой противоречивости Березовского мне помог один близко знавший его человек. Из числа высших руководителей страны. В кавычках. Да ничего странного, усмехнулся он в ответ на мои рассуждения. Просто для Боря главное всегда оставаться на слуху. Даже если на земле начнется вселенский потоп, Боря с радостью согласится погибнуть, лишь бы все уверились... «Этот катаклизм – дело его рук». Закрыты кавычки. Не быть, а слыть. Приятель Березовского еще со студенческих лет, бывший его компаньон Михаил Денисов, полностью согласен с подобной оценкой. В глубине души Борису даже нравилась такая демонизация. Ему казалось, что это свидетельствует о его могуществе и силе. Однажды он мне сказал, а зато надолго останется память, хоть какая. «Чертовски приятно, когда тебя считают дьяволом», – говаривал Мюллер в исполнении артиста Броневола. Отменный диагноз такого поведения поставил Березовскому его заклятый друг Гусинский. В кавычках. «Березовскому нужно везде быть первым. Он должен быть шафером на каждой свадьбе, могильщиком на каждых похоронах. Если где-то что-то происходит, без Березовского его это очень беспокоит». В закрытой кавычке. Что бы там ни говорил Березовский, но Гусинский никогда не являлся главным его врагом. Главным врагом Бориса Абрамовича Березовского был Борис Абрамович Березовский. Никто не сумел причинить ему вреда больше, чем он сам себе. Как только Березовский видел включенную телекамеру или жужжащий диктофон, вся его математическая логика и коммерческая сметка мгновенно куда-то улетучивалась. Точно кот, почуявший валерьянку, он полностью терял остатки самообладания. Для Бориса Абрамовича не было большего вожделения, нежели лицезреть себя на экране телевизора или на газетном развороте. Первому встречному репортеру он мог часами излагать свое видение политических процессов, не забывая ежеминутно подчеркивать собственную значимость и незаменимость. Елена Трегубова, автор нашумевшей книги «Записки кремлевского Диггера», очень сочно описывает, как замсекретаря Совета Безопасности, Пришел однажды на неформальный сейшн в московской хартии журналистов. В, кавычках. в честь диковинного гостя хозяйка дома даже наготовила котлеток. Но он-то наверняка есть не будет, побрезгует. Этот прогноз не оправдался. И котлетки почти все съел, и часа четыре с половиной в гостях просидел, уморив разговорами даже самых стойких репортеров. Я в тот день дежурила в газете и приехала позже всех. часа через два после начала встречи. Подхожу к дому, уже даже и не надеясь, конечно, застать Березовского. И тут навстречу мне из подъезда выскакивает совершенно осоловевший Пархом, главный редактор журнала «Итоги», и в ужасе машет руками. «Нет, никуда он оттуда уже не уйдет, мы все помрем, а он все говорить и говорить будет», закрытые кавычки. «И этот дьявол во плоти Злой демон российской власти, безжалостный и всемогущий повелитель Кремля. Полноте. С тем же успехом Жириновского можно считать главным отечественным фашистом. Никто, кстати, до сих пор не обратил внимания, как похожи эти два человека. И повадками своими, и тягой к театральщине. Жириновский, если угодно, это Березовский для бедных. Между прочим, они даже испытывали определенную тягу друг к другу. Собеседники точно в кремом в зеркале, каждый видел свое – хоть и искаженное отражение. Не это ли высшая степень политической ловкости обвести самого себя вокруг пальца? Трудно поверить, но Березовскому никогда не удавалось переговорить или перехитрить Жириновского. Ветеран ЛДПР Алексей Митрофанов в красках воспроизвел мне одну их встречу, более похожую на шахматную партию. Она происходила в самый разгар выборов 1996 года. Березовский пытался убедить Жириновского подписать какое-то воззвание против коммунистов. «Владимир Вольфович», — с придыханием изрекал Березовский, — «вы самый яркий публичный политик в России. Да что в России, в мире? Вы, вы в первой пятерке мировых лидеров. Такие, как вы, должны быть востребованы абсолютно точно». «А вы, Борис Абрамович», — отвечал на это Жириновский, — «самый масштабный и умный человек изо всех, кого я только знал. Это счастье для Кремля». что у них есть вы. Однозначно. Потому что рядом с вами даже поставить некого. «Тогда давайте подпишем обращение против коммунистов», переходил Березовский в атаку. «Ваш авторитет, известность, популярность. Это так нужно сегодня народу. Абсолютно». «С удовольствием подпишу». Жириновский с легкостью жертвовал фигуры, одну, вторую, и как только бдительность противника была усыплена, разом ринулся в контратаку. «Только коммунисты? Это что?» Коммунисты, тьфу, мелко. У вас же масштаб, размах. Да вы, для вас ведь дать ЛДПР 10, нет, 20 миллионов, это ничто, ерунда. Давайте работать вместе. Мы с вами, ого, какие горы свернем. Это был редкий случай, когда Березовский остался обескуражен и предпочел ретироваться. Он и не понял даже, как поставили ему шах и мат. Всю жизнь самой юности Березовский вынужден был подстраиваться, заискивать, угождать. Выработавшийся с годами комплекс неполноценности, помноженный на треклятую фрустрацию, давным-давно стал его неразрывной частью и едва ли не самой главной. Публичность воспринималась Борисом Абрамовичем точно волшебный кипящий котел, из которого Иванушка-дурачок непримерно выходит Иваном Царевичем. Она помогала ему избавиться от многолетних комплексов. хотя в том-то и заключалось как раз высшее их проявление. Березовский это типичный волшебник изумрудного города, великий ужасный Гудвин, являвшийся посетителем то в облике многоглазого чудища, то огнедышащего шара, хотя на самом деле был он маленьким, толстеньким, коротышкой в забавных штанах с помочами. Ровно полвека ждал он того счастливого момента, когда из гадкого утёнка можно будет обернуться прекрасным лебедем. После президентской кампании девяносто шестого года Борис Абрамович искренне поверил, что этот долгожданный миг наконец-то настал. В награду за выборы он получает накормление всю Россию. Образ серого кардинала Кремля тешил его самолюбие. Он был уверен, что ненависть это почти страх, а страх неизменно ходит под руку с уважением. Боятся, значит, уважают. Его старинный знакомец, зам гендиректора «АвтоВАЗа» Александр Зибарев, предавший когда-то Березовскому начальную скорость, как-то откровенно спросил бывшего питомца, «В чем твоя цель? Ты хотел стать богатым, ты им стал, что дальше?» И Борис Абрамович столь же честно, насколько это возможно, конечно, ответил, «Ну да, состояние я заработал, мир посмотрел, но уезжать из России я не хочу, а к власти меня никогда не пустят. Потому что я еврей. Значит, из-под нужно влиять на политику в стране. Другие люди самореализовывались посредством карьеры, творчества, семьи, стакана, наконец. Березовский за счет тщеславия. Его просто распирало от сознания собственной значимости. При этом было абсолютно неважно, что о нем говорят, лишь бы говорили побольше. Если, не дай бог, внимание к Березовскому вдруг ослабевало, он сам подкидывал поводы напомнить о себе. об одном из таких излюбленных им приемов самопиара рассказывал как то борис немцов в кавычках допустим он узнает информацию которая станет известна гражданам страны завтра и запускает ее сегодня и люди потом думают что исполнилось заказанное борисом абрамовичем вот такой элементарный дешевый трюк закрытой кавычки дешевый недешевая но ведь срабатывало когда весной тысяча года березовский узнал что президент решил отправить в отставку премьера Черномырдина, он мгновенно полез на экран. Слишком засиделся Виктор Степанович, мышей не ловит, и зарасходовал свой потенциал. Пора его, наконец, снимать. Хотя всего-то двумя неделями раньше публично заявлял, что все российские предприниматели должны поддержать Виктора Черномырдина не только как кандидата на пост президента в 2000 году, ну и как человека способного сплотить вокруг себя демократические и реформаторские силы россии а на завтра прогремел указ и получилось что премьера уволил борис абрамович и пойди докажи обратное так и происходит демонизация образа березовского подтверждая черномырдинский сменщик в белом доме сергей кириенко каналы информации у него хорошие За день-два до принятия решения наверху он получает информацию об этом. И за день до его появления с пафосом заявляет, что требует принятия именно этого решения. Едва ли не в каждом своем интервью Березовский воспроизводит слова, слышанные им как-то, от академика Сахарова. «Жизнь – это экспансия». Он действительно существовал в точном соответствии с этим принципом. Вечно куда-то мчался, старался везде, везде поспеть, быть в каждой бочке затычкой, всюду опаздывал. Полуторачасовая задержка не считалась даже за таковую. Это было в порядке вещей. Ему нравилось ощущать свою причастность к большой политике, давать советы, глубокомысленно поучать, неважно на какую тему, главное – сам процесс. И когда придуманная им комбинация или интрига приносила результат – Чувствовал он себя просто сверхчеловеком. Гулливером в стране липутов Березовский безмерно любил такие минуты триумфа, когда по телевидению объявляли какую-нибудь новость, к созданию которой приложил он свою руку. Борис Абрамович, точно Архимед из ванной, выскакивал в приемную, восторженно хлопал себя по коленям и едва не подпрыгивал от избытка чувств. «Видите!» – кричал он всем, кто находился рядом. Секретарям, помощникам, официантам, даже случайным посетителям. «Как мы их? Ого-го!» Люди, окружавшие его, откровенно не понимали, когда же он спит. Березовский постоянно, 24 часа в сутки, находился в движении. «У Бориса отсутствует точка покоя», — метко подметил однажды олигарх Михаил Фридман. «Спокойно, размеренное существование органически было чуждо ему. Он и ни дня и дня не мог прожить без врагов и интриг». Вся жизнь как один сплошной марш-бросок. Не менее сочный образ довелось мне услышать от людей, знавших Березовского еще по старой жизни. Он все время бежит по реке в ле доход, перепрыгиваясь с льдины на льдину. Причем бежит не поперек, а исключительно вдоль берега. Тот же Юлий Дубов, зиц-председатель логоваза откровенно признает, что истинной стихией Бориса Абрамовича являлся кризис в кавычках. Он один из тех людей, которые чувствуют себя спокойно и комфортно, комфортно только в чрезвычайных ситуациях, в которых любой другой почувствовал бы себя не в своей тарелке. закрыты кавычки. Такие люди, как Березовский, незаменимы в эпоху революций и всяческих катаклизмов. Я прям таки воочию представляю себе его в кожанке, подскрипывающей ремнями. Не дать не взять Леп Леп Давыдович Троцкий. Эти свои особенности, кстати, на Борис Абрамович и не думал даже скрывать. «Куда я бегу?» – интересничал он перед журналистами в минуты редкой откровенности. «Конечно, мог бы остановиться, ничего не делать, но это было бы искусственное торможение, мне пришлось бы делать насилие над собой. Я не могу сказать, что мне становится скучно, едва я поднимаюсь по трапу самолета, летящего за границу». Нет, мне нравится в Европе, в Америке, но того ритма, которым живет Россия, там нет. У нас интереснее. Закрытый кавычки. А ведь какой-то момент Березовскому почудилось, что он на самом деле добился исполнения своей мечты. Десятки чиновников, депутатов, бизнесменов искали теперь расположение всемогущего олигарха, хозяина заводов, газет, пароходов. Один только пример, почернутый мной в базе данных Атола. В кавычках. Сейчас я встретил Цаха, докладывает Березовскому гендиректор аэрофлота, маршал Шапошников. Он отозвал меня в сторону и говорит, «Евгений Иванович, посодействуйте мне тому, чтобы Борис Абрамович вышел на меня, а то мы постоянно откладываем встречу». Закрытые кавычки. Николай Петрович Цах был в то время немного много ни мало министром транспорта всей России. В его доме приемов логоваза всегда было полно ходаков Он специально заставлял ждать себя часами. Пожалуй, единственными, кому Березовский не пытался показать свою значимость, были главные его стратегические друзья – Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев. Совершенно официально ставшие теперь хозяевами страны. Дьяченко, собственный папа, назначил советником при себе. Юмашева – шефом своей администрации. Зашедший к нему однажды помощник чукотского губернатора Олег Савченко застал Березовского любующимся монитором в своем кабинете. На экране отчетливо было видно, как в приемной переминается с ноги на ногу грозный генерал Лебедь. в кавычках «Гляди!» – осклабился Борис Абрамович, тыча пальцем в экран. «Уже два с половиной часа ждет». «Ничего, впредь будет умнее!» – закрыты кавычки. И объяснил, что Лебедь якобы сделал какое-то громкое заявление, не посоветовавшись наперед с ним. Пусть знает теперь свое место. Мне вообще кажется, что в Березовском было больше женского, нежели мужского начала. Отсюда его скандальность, сварливость, кокетство, частая смена настроений, тяга к самолюбованию и сплетням. Его недюжинный талант убеждения базировался прежде всего на том, что он сам верил в то, во что хотел верить. Уговаривая других, Березовский невольно попадал под собственное обаяние и красноречие. свойство присущие актерам и экзальтированным женщинам. Если внимательно послушать его телефонные беседы, становится отчетливо видно, что ко всем своим знакомым Борис Абрамович относился непременно свысока, пренебрежительно-унижительно. В том случае, конечно, если говорилось о них за глаза. Явлинский у него невменяемый и фраер. Лебедь – идиот. Собчак – мудак. Председатель Центробанка Дубинин. Последняя троеточие. Лужков, лавочник. Министр экономики, Уриссон, ублюдок. Виноградов, президент Инкомбанка, дегенерат. Гусинский, таксист, пидорас. Вообще, это чисто хрущевское словечко слетает с его языка постоянно. Березовский применяет его вне зависимости от сексуальной и политической ориентации объекта. Как тут в очередной раз не вспомнить Гоголя?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 35 тысяч одних курьеров. Каково положение, я спрашиваю? Иван Александрович, вступайте департаментом управлять. О, я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой. Я не, не посмотрю ни на кого. Я говорю всем. Я сам себя знаю. Сам. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. закрыты кавычки. Но просто написано с натура. Ежели Бориса Абрамовича, да одеть еще и в халат с и вручить в руки длинную трубку, можно выпускать на сцену безо всякого грима. Вряд ли такое поведение вызывало у Ельцина бурю восторга. Больше, чем Березовский, никто другой не доставлял, пожалуй, Кремлю столько хлопот. Мало того, что он, а вместе с ним и царственная фамилия, вечно была притцей во языцах у оппозиции журналистов, Борис Абрамович не стеснялся демонстрировать своих властных амбиций, постоянно давая понять, кто истинный в доме хозяин. Ради этого переехал даже на бывшую премьерскую дачу в Петрово-Дальнем, а дочке своей купил гостевую квартиру Горбачева на Ленинских горах, точно по Фрейду. Однажды по новостям прошел сюжет. Ельцин лихо разъезжает на снегоходе. Уже на следующий вечер в той же самой программе время, ясное дело, где еще? На таком же точно снегоходе важно восседал Березовский. Упоение властью – штука заразная. Оно передавалось и окружению олигарха, его челяди, помощникам, охране. Был даже такой вопиющий случай, когда сотрудники службы безопасности логоваза сцепились с опером из местного 47-го отделения. Они расчищали улицу к приезду своего господина. И опер этот чем-то им помешал. В итоге охранники надели на него наручники, затащили в дом приемов. Порядком измутузили, хотя знали уже, что перед ним капитан милиции. Впоследствии бедолага этот Сергей Герасимов рассказывал мне, что во время издевательств говорилось ему, что никогда и ничего доказать он не сможет. Да ты знаешь вообще, на кого мы работаем. Для того, чтобы отбить Герасимова, его коллегам фактически пришлось брать дом приемов штурмом. Уголовное дело против охранников, правда, возбудили, но через пару месяцев благополучно закрыли. А как вам история с изгнанием из собственного кабинета федерального министра Пастухова, этого ветерана сцены? На партийной работе он трудился еще с 50 годов. Осенью 1998 года назначили министром по делам СНГ. Но когда он приехал осматривать свои новые владения, то с удивлением обнаружил табличку, красующуюся на дверях, предназначенного ему кабинет исполнительный секретарь СНГ Б.А. Березовский. Войти внутрь пастухов так и не смог. На протяжении нескольких месяцев он вынужден был беспрекословно руководить министерством из своего старого кабинета в Мидовской высотке на Смоленке. Несомненно, все эти выходки не могли не раздражать президента. Уже после отставки он во всеуслышание назовет Березовского авантюристом и проходимцем. Правда, чего в таком случае он попеременно назначал авантюриста и проходимца на весьма ответственные посты, Борис Николаевич благоразумно уточнять не стал. Вообще, разница в публичных оценках Березовского в зависимости от их времени – тема для отдельного разговора. До последнего дня своего правления Ельцин ни разу не позволил себе даже косвенно, полунамеком задеть скандального олигарха. Другое дело, что и Ассан он тоже ему не пел, но с учетом тяги нашего героя к театрализованным представлениям и мистификациям этого особо и не требовалось. Молчание – знак согласия. Лишь после того, как Березовский объявил Путину войну, Ельцин мгновенно прозрел и незамедлительно принялся сетовать на коварство и происки бывшего своего подчиненного, который де путем хитроумных комбинаций сумел создать видимость близости к телу. Хотя на деле был у него в кабинете всего дважды. В декабре 2001 года на встрече с журналистами из бывшего кремлевского пула первый президент так описывал эти наперсточные приемы. Кавычках. Вот, к примеру, приехал я в, он назвал один из городов Центральной России, открывать памятник. Там, конечно, телекамеры уже стоят, люди ждут, у них события. Ладно, иду по площади. А из машины Березовский, приехавший заранее, шмык и идет метров на 5-10 впереди, будто со мной вместе прибыл. Лицо характерное в кадр попадает. Все выглядит, как будто мы оба только что из Москвы. А потом Абрамыч всем рассказывает. Пригласил, мол, меня Ельцин памятник там открыть. Вот и съездили. Закрытые кавычки. А еще, уверял экс-президент, Березовский специально купил точно такой же, как у него, темно-синий бронированный Мерседес. и регулярно исполнял один и тот же искусный трюк. В новостной сюжет ОРТ, когда Ельцин погружался в машину, на монтажке вклеивались кадры, садящегося якобы в тот же салон Березовского, после чего кортеж со свистом удалялся прочь. В результате телезритель оставался в полном ощущении, что президент и замсекретаря Совбеза, или кем он тогда был, ездят вместе. «Ловок шельмец», – сочно подытожил свой рассказ Ельцин. В последние книги мемуаров от столь эмоциональных оценок он все же воздержится, хотя и уделит Березовскому немало внимания, неизменно отзываясь о нем с глухим раздражением. Ну, например, в кавычках «Я никогда не любил и не люблю Бориса Абрамовича. Не любил за самоуверенный тон, за скандальную репутацию, за то, что ему приписывают особое влияние на Кремль, которого никогда не было». Закрыты кавычки. Или, в кавычках Стоит ситуация обостриться, как Борис Абрамович, уже на телеканале. Я лично резко против, я считаю, я уверен. Каждый раз эфирного времени ему дают немало. И народ думает, так вот кто у нас управляет страной. Я знаю, что в своем клубе в офисе Лаговаза Березовский собирает влиятельных людей. Руководителей средств массовой информации, политиков, банкиров. В этих кулуарах рождаются смелые идеи. Как бы каждый раз заново расставляются фигуры на политической доске. Наверное, это создает определенный имидж, прибавляет авторитет вес его словам. Но ведь на этом все и заканчивается. Нет механизмов, посредством которых Березовский мог бы оказать влияние на президента. Закрыты кавычки. Насчет нелюбви я готов охотно поверить. Чувствовать себя обязанным какому-то скандальному субъекту никому не по нраву. Тем более президенту страны. Но вот последний тезис. Нет, дескать, у него механизма с влиянием, вызывает у меня самые серьезные сомнения. Механизм такой был. Назывался он ОРТ. В руках Березовского, равно как и у Гусинского, находилось сильнейшее пропагандистское оружие. Одним взмахом руки медиамагнаты могли сделать национального героя из всякого первовстречного. И ровно наоборот, уничтожить любого, кто встанет у них на пути. Наиболее емкую доктрину своей информационной политики изложил однажды сам Березовский в разговоре с будущим политомигрантом Невзлиным. Когда речь зашла о несговорчивости упрямого демократа Явлинского, Березовский понес. Он просто дегенерат. Скажи ему, что мы из него сделаем торгаша за 15 дней. Просто по голове надаем. Информационный ресурс олигархов сослужит Ельцину немалую пользу. во время избирательной кампании, когда стараниями журналистов был рожден виртуальный образ румянного, бодрого и голосистого президента, хотя на деле тот и передвигаться мог уже еле-еле. Но теперь после выборов это обоюдоострое оружие постепенно превращалось в реальную угрозу для власти. Мирный атом трансформировался в страшную атомную бомбу. Не считаться с этим даже для Кремля было верхом безрассудства. Целыми табунами чиновники и политики вынуждены были отныне ходить за Березовским, дабы предстать перед телезрителями и читателями в выгодном для себя свете. Не дай бог, осерчает он, спустит с поводка всех собак в лице Доренко Невзорова. Греха потом не оберешься. Березовскому доставляло удовольствие самолично контролировать медийный процесс. Накануне выхода его любимых телепередач он дотошно выверял все детали. досконально редактировал авторские тексты. Никого другого к этой ответственной работе Борис Абрамович допустить не мог. Не потому, что не доверял. Просто он любил чувствовать себя вершителем высокой политики. Не в пример прочим олигархам Березовский вообще предпочитал общаться с журналистами и ручными, и дикими напрямую. Пресс-секретарь Володя Руга никогда не писал за него тезисы выступлений, не готовил заявлений и интервью. И Березовский, и Гусинский многократно использовали масс-медиа в своих политических и коммерческих интересах, колотя информационной дубиной по головам противников и конкурентов. И, как правило, успешно. Отвечавший в тот период за пропагандистское обеспечение Кремля Алексей Волин, впоследствии зам. руководителя аппарата правительства, очень подробно описывал, как работает этот рычаг влияния. В кавычках. Механизм у них безотказный. Дружественному телеканалу ОРТ, допустим, заказывается какая-нибудь передача про то, как Чубайс, злобный кровопийца и взяточник, и как его ненавидит народ, и как он вредит всенародной любви к президенту. А потом Таня в нужный момент включает папе телевизор и все. Закрытые кавычки. Но в конце концов слишком они заигрались. Это их изгубило. Весна и лето 1997-го принесли Березовскому сплошные роковые разочарования. Сначала его протеже Николая Глушкова не утвердили гендиректором аэрофлота. На вираже их обошел старший ельцинский зять Валерий Акулов. Затем сам Березовский пролетел с назначением председателем Совета директоров РАО «Газпром». Хотя все вроде уже было договорено-проговорено. 27 июня был подписан даже протокол закрытого совещания у премьер-министра, на котором Черномырдин, негласный повелитель «Голубого огня», собственноручно начертал в углу «Согласен», в кавычках, «постановили» внести на рассмотрение Совета директоров и собрание акционеров РАО «Газпром» вопрос об увеличении числа членов Совета директоров до 15 человек. и предложить внести в список кандидатур для голосования две дополнительные кандидатуры: Б. Березовского, В. Бабичева. На первом заседании вновь избранного совета директоров предложить от лица коллеги, представителей государства в РАО Газпром избрать председателем совета директоров Б. Березовского. Закрытые кавычки. Борис Абрамович уже мысленно видел себя в кресле главного газовика страны. Заранее подсчитывая несметные барыши, но в последний момент в дело вмешался реформатор Немцов, и голубая мечта разом улетучилась. Точно веселящий газ. Это было обидно вдвойне, потому что Немцова он сам по просьбе Татьяны Борисовны привез накануне из Нижнего Новгорода, убедив оставить губернию во имя большой политики. А ровно через месяц после «Газпромовского фиаско» самолюбию Березовского был нанесен новый непоправимый удар. В паре с Гусинским он проиграл аукцион по продаже 25% акций «Связь Инвеста». Для понимания следует напомнить, что компания «Связь Инвест» являлась тогда абсолютным монополистом на рынке связи. Этот кусок госсобственности был настолько сладок, что олигархи никак не могли поделить его между собой. Основных претендентов было двое. По одну сторону Гусинский с Березовским. Последний, как водится, вошел в консорциум не деньгами, а кремлевскими связями. По другую глава аннексимбанка Владимир Потанин, скооперировавшийся с американским миллиардером Джорджем Соросом. Березовский на пару с Гусинским долго обрабатывали Потанина, убеждая его отказаться от борьбы. В этом случае они получали возможность купить искомые акции практически по стартовой цене – за 1,2 миллиарда долларов. Это было не первым столкновением олигархов. Полутора годами ранее Березовский с Потанином уже схлестывались из-за сибнефти Но тогда Борис Абрамович сумел обойти конкурента по всем фронтам. Под давлением превосходящих сил Потанину пришлось добровольно сойти с дистанции. Эту викторию Березовский намеревался повторить сызнаном. «Давайте договариваться по совести, а не по закону». Таков был главный лейтмотив его аргументации. Дескать, Потанин и так набрал уже множество активов. Один «Норильский никель» чего стоил. А они с Гусинским ничего путного от государства не получили. Ну и где, скажите на милость, справедливость? Березовский вообще очень любил по всякому поводу взывать к справедливости. То же самое Борис Абрамович многократно повторял и Чубайсу с Нипцовым, от отчего решение зависело исход аукциона. Он упорно не хотел взять в толк, что время договорной приватизации, когда самые прибыльные предприятия продавали за гроши, безвозвратно уходит. Российская казна опустела, бюджетники, военные учителя, врачи месяцами не получали зарплату, государство остро нуждалось в деньгах. В этом смысле предложение Потанина являлось намного, намного более выгодным. За пакет связи инвеста тот готов был выложить на 400 миллионов долларов больше, нежели Березовский с Гусинским. Но эта сладкая парочка сдаваться не собиралась. В ход любые приемы и методы, включая недозволенные. Когда в июле Березовский прилетел к дыхавшему на лазурном берегу Чубайсу, он сначала не преминул напомнить, что именно с его легкой руки отец приватизации вернулся в большую политику и посему обязан платить добром за добро. А потом от увещеваний сходу перешел к откровенному шантажу. «Мы тебя породили, мы тебя и убьем». Присутствовавший на этой жаркой во всех смыслах встречи Владимир Потанин свидетельствовал потом, в кавычках, «Было ясно дано понять Чубайсу и мне о том, что если неудачно для другого консорциума завершится конкурс по связь-инвесту, то, конечно, они останутся неудовлетворенными и будут использовать различные виды воздействия вплоть до развязывания информационной войны или развала сделки. Закрыты кавычки Березовский был свято уверен, что его заклинания, помноженные на угрозы, обязательно дадут желанные всходы. Он настолько полагался на свое могущество, что за два дня до акциона преспокойно отправился отдыхать в любимую Францию. Каково же было его удивление, когда на состоявшемся 25 июля конкурсе победу одержал консорциум Потанина-Сороса, предложивший максимальную цену 1,87 миллиарда долларов. Гусинский, который путем неимоверных усилий дошел лишь до отметки в 1,71 миллиарда, остался с носом а Апатанин со связь инвестом. Бешенству Бориса Абрамовича не было предела. Он не попытался даже скрывать своих эмоций. В кавычках. Береза позвонил мне в ярости и сказал только одну фразу. «Ну все, ребята, вам...» «Пип теперь», — вспоминает Немцов. «Я тут же перезвонил Чубайсу». «Толь, тебе Березовский случайно не звонил?» «Звонил». «Ну и что сказал?» сказал что нам пип закрытой кавычки после того как его союзники потерпели поражение на аукционе он березовский поклялся уничтожить чубайса описывает эти эпохальные события их непосредственный участник джордж сорос у меня было с ним несколько разговоров с глазу на глаз но мне не удалось разубедить его я говорил ему что он богатый человек Его главным активом является одна из крупнейших в мире нефтяных компаний – Сибнефт. Все, что ему нужно, это укрепить свои позиции. Если он не может сделать это сам, то он может прибегнуть к услугам инвестиционного банкира. Он подчеркнул, что я ничего не понимаю. Вопрос не в том, насколько он богат, а в том, насколько он силен по сравнению с Чубайсом и другими олигархами. Они совершили сделку и должны за это ответить. Он должен уничтожить их. или сам будет уничтожен. И дальше. Березовский видел мир через призму своих личных интересов. Он без колебаний ставил судьбу России в зависимость от своей собственной судьбы. Он по-настоящему верил, что он и другие олигархи купили правительство, заплатив за переизбрание Ельцина, и что правительство нарушило условия сделки, позволив провести честный аукцион по связь инвесту Он был полон решимости наказать чубайса за предательство, Когда я предупредил Березовского, что он ухудшает свои позиции, он ответил, что у него нет выбора, если он даст слабину, то не выживет. По-моему, очень точное для американца наблюдение. Вся тяжба вокруг аукциона, равно и как последовавшая за ним информационная война, носили характер не столько коммерческий, сколько психологический. Так ли нужен был Березовскому связь-инвест? Вряд ли. Главным интересантом выступал здесь как раз не он, а медиа-король Гусинский. Но ввязавшись однажды в эту игру, Борис Абрамович не мог уже повернуть свои тачанки обратно, а тем паче признать собственное поражение. Во всем и везде он должен был непременно выигрывать, иначе его магическая карма потеряет волшебное свойство. Березовский уже привык питаться страхом. Всякий, кто осмеливался показать, что не боится его, или вообще, уже из ряда вон... относится с насмешливым пренебрежением, становился для Бориса Абрамовича кромным, заклятым врагом. Подобно большинству закомплексованных людей, Березовский органически не терпел неуважения к собственной персоне. Уже на завтра после злополучного аукциона подконтрольной Березовскому и Гусинскому СМИ приступили к массированной атаке против Чубайса, Потанина и Немцова. Начиналась Великая Олигархическая война. Почти еженедельно в олигархической прессе звучали все новые выпады в адрес этих людей. Их обвиняли в коррупции, сговоре, скупке за бесценок государственных активов, вроде Норильского никеля и Череповецкого азота, в незаконном переводе счетов крупнейших госструктур в Анексимбанк и прочее. прочее. Высшей точкой кипения скандал достиг после того, как журналисты обнародовали документы, уличавшая Чубайса его ближайших соратников в получение от Потанина взятки, закамуфлированную под аванс за ненаписанную книгу. Все бумаги задолго до аукциона были собраны Березовским. Знаю это доподлинно, ибо еще накануне скандала сам лицезрел их в руках его пресс-секретаря. От такого нокаута оправиться Чубайсу было непросто. Он, психанув, даже подал Ельцину прошение об отставке. Но тот ее не принял. Тем не менее, все остальные участники писателей в кавычках, вице-премьеры Бойко и Кох, замглавы президентской администрации Казаков, руководитель Федеральной службы по банкротству Мостовой, лишились своих постов. Сам Чубайс был освобожден от должности министра финансов, сохранив, однако, кресло первого вице-премьера. В том же ранге остался и Немцов, потерявший портфель министра топлива и энергетики. В кавычках. Книжный скандал был тяжелейшим ударом, константируют в мемуарах ельцин И для меня, и для правительства. По сути дела, разом ушла вся чубайсовская команда из администрации президента и Белого дома. кавычки Березовский рассчитал все четко. Заботливые Таня с Валей вовремя включали телевизор перед впечатлительным Ельциным или подсовывали газеты с нужными статьями. Но его подвело лишь одно – излишняя самоуверенность. За годы своей экспансии Борис Абрамович успел сменить немало покровителей. Шатров, Каданников, Авен, Черномырдин, Коржаков, Сосковец – все эти люди воспринимались им сугубо как ракетоносители. С их помощью он возносился на новый уровень, мгновенно забывая о своих благодетелях. Березовский давно уже привык шагать по головам, не испытывая от этого ни малейших угрызений совести. ровно так же он решил теперь поступить и с чубайсом хотя еще совсем недавно превзносил его на все лады демонстрируя исключительную любовь и почтение в записях Атала сохранилось немало образчиков его прежнего подобострастия ну например в кавычках как вы смотрите на то если завтра перед вашим отлетом появится камера заискивающего прошает березовский у улетающего куда то чубайса Все-таки надо вам с Виктором Степановичем появиться пару раз. Закрытые кавычки. Еще одно. Открытые кавычки. Анатолий Борисович, между нами, торопливо выпаливает он, вдруг горять, узнав, что ручной его прикормленный журналист Невзоров отдал на петербургское телевидение в самый разгар мэрских выборов какой-то компромат на Анатолия Собчака. Я сейчас набрал Невзорова. Он мне признался, что он передал некоторые материалы на некий канал. Только я прошу между нами я сам тоже позвоню анатолию александровичу в закрытой кавычки хотя лишь секунды раньше обещал невзорову сохранить все в тайне попутно отчитав его как мальчишку собчака избираем потом будем с ним разбираться наоборот потом покажем что забыдло народ который выбирает таких мудаков телефон собчака не можете дать кромево я жорскимм голосом спрашивает он через пару минут набирая чубайс уже в третий раз по счету Нет проблем, и утро, и время, что угодно покажем. А вместо этого у Невзорова есть время клепать на эту тему, а у нас нет. Березовский как будто забыл, что Невзоров работает на его канале под его личным контролем. Невзоров. Березовский. Минутка-то есть, да? Да, конечно. Потом, значит, я сегодняшний наш разговор утренний учел, но я еще позавчера кое-что слил в... И, в общем, как бы я думал, что может удастся остановить, а может пока и нет. Это куда, Саш? Ну вот по поводу моего-то... Да нет, куда я говорю? Я слил... Борис Абрамович, я вас поставлю в сложное положение, если скажу, куда. Я потом объясню. Нет, ну лучше поставьте меня в сложное положение, привык привык из них выходить сам. Нет, вот, дорогой, вот в это не надо. Нет, не скажите я просто хочу понять. Одному из конкурентов и одному из кандидатов, у которого есть эфир. Конкурентов этого... Собчака? Да. А вы слили свой образ светлый или а, только информация Я слил э, информацию. То есть вас там нету в кадре? И меня там в кадре, естественно, нету, я думаю. Это вы думаете или нет, Саша? Как бы я не знаю, я эту пленку даже не смотрел. Там пустяки, в принципе, ногти пустяки убийственные. Что честно сказать, Саша, я вам честно абсолютно говорю, я перестаю понимать, э, как бы, э, вот честно абсолютно говорю, перестаю понимать э, русский язык, к сожалению. Почему, Борис Абрамович? Потому что мы как бы договорились играть в одну игру, а не в разную. Да у меня есть тысячи способов тоже играть по разным каналам. Но я играю всегда по-честному. А, по а я не по-честному, да? Нет, это не по-честному. Мы договорились. И вы сами сказали. Вы сами твердо сказали. Собчика избираем, потом будем с ним разбираться. Наоборот, потом покажем, вот, что за народ, который выбирает таких мудаков. Но сейчас не буду его трогать. Вы мне это сказали, Саша. Да, я скажу. Да. И я, как бы, никогда не смел проверять вас. Видите, я же звоню и отчитываю. Так нет, дело же не в том, что вы сказали. Мы, мы же, как бы, не дети. Мы же понимаем, что есть, как бы, слова и есть действия. <связывая> нет, Саш, я честно, я считаю, я считаю, это непорядочно. Это, как бы, вот я говорю совершенно честно. Мы так не договаривались. ничего не делать. Саш, я не могу давать советов что делать взрослым людям. Почему вы злитесь Саш, я не злюсь, абсолютно. Я злюсь только на себя, который раз идиот. Идиот, я идиот. Почему вы-то здесь причем? Потому что потому что вы, как бы, производите впечатление честного человека, Саш. А мы играем не в бирюльки. Я поставился тысячу раз, потому что считал, что вы, вы и я-то одно целое в этом деле, да? Без всякого сомнения, перед всеми. Да, Получил это... от всех пизды тысячу раз. Ничего. Я это ни, ни разу вам в этом не сказал. Правда? Ни разу. Потому что считал, что вы играете по-честному со мной. Собственно, это уже не игра была. Да это и не есть игра. Но тут... Да, а, а нет, вы сами сейчас сказали. Вы не выдерживаете слова, которые вы... Это принципиальный вопрос. И вы знаете, что это принципиальный вопрос. Почему все так устроены, чтобы, блядь, но только я видит, только себя видит во всем? Я не буду больше Ну нет, Саш, я же взрослый человек, вы же не можете мне говорить, буду, не буду. Да не буду, ну тут, ну патологически, вот эта тема, ну патология. Ну вот, Саш, не в этом дело, Саш. Ну вот нормальное Саш, Саш, мне наплевать абсолютно на ваши эмоции, Саш. Рот так же, как вам на мои. Дело совершенно не в этом, мы занимаемся серьезным делом. Серьезным, который влияет на миллионы людей. Ну почему нельзя собственные амбиции засовывать в жопу подальше, чтобы никто не видел этого говна, какие они у вас большие. И мои тоже самое, я ей мной засунул. Просто не понимаю, честное слово, не понимаю, Саш. Ну не так, ну не так жизнь до устроена. Я думаю, все-таки, это люди другие. И вы, в том числе, другой. Понятно. По какому каналу он хочет показывать это? По какому? Ну, совсем. Хорошо. Когда это собирается он показывать? Борис Абрамович, позвольте, я вам не буду на эту тему говорить. Я объясню, приеду в Москву объясню, почему я не хочу вам этого говорить. Есть серьезные основания. Ладно, хорошо, Саш. Березовский, Чубайс. Алло, алло. Антон Боевич, да, заместитель на производства. Между нами. Значит, я сейчас разговор с Невозровым. Так, а, значит, ну, я уже предупредил между нами. Точно, конечно, ничего не будет, но он не признался, что он передал некоторый материал на пятый канал. И он, он якобы якобы сделал это якобы еще тут вчера. Так. Значит, э, кто там у вас есть, Анатолий Борисович? Э, Максимов там? Да нет, но ну, там э, Руднов. Руднов? А, к кому, кто им командует? А с кому? А сказать, вы с Рудновым в нормальных отношениях? Ну так, не, не очень, но я могу на него, конечно, этим выйти. Э, значит, нужно выйти на него, чтобы... Э, материал находится одного из, я не знаю, у кого, э, конкурентов, сообщика. Ага. Ага. — Понятно, да? — Понятно. А в а какую именно передачу на 5-й канал шагу? Не — Неизвестно. Не — Я знаю. А? Ничего не знаю. — Угу. — Значит, просто у меня просьба, просьба, если есть возможность, я тоже ставим сейчас каналом буду на Рутова выходить. — А ну, давайте я прямо на Собчака воду с этим. — Да, я думаю, что нужно на со Собчака. Бессылок на источники, просто вот есть такие сведения нужно перекрыть там все каналы. Да, совершенно, совершенно не все один, пятый. Ну что, нет, я верю туда, внутри да, пятого. Да, да, внутри пятого нужно перекрыть, я думаю, что никакого оттормально разговора. Да, наверное, так চুব্বাইস После того, как осенью 1996 года в стране разгорелся беспрецедентный скандал, вокруг обнародованной мной на страницах МК аудиозаписи тайной беседы Чубайса с президентскими помощниками Ильюшиным и Красавченко, они обсуждали, как сподручнее замять историю с ксероксной коробкой, и даже звонили на сей счет генпрокурору Скуратову. И именно Березовский сделал все, чтобы замять эту кассетную шумиху. Никогда не забуду, какой анафеме подвергали меня главные телезвезды страны – Доренко, Киселев, Сванидзе, записные борцы с саталитаризмом спецслужб, уличая на перебой в беззравственности, низкопробности и продажность А все, оказывается, было просто как апельсин. Этим хором праведников и моралистов дирижировал честнейший Борис Абрамович. Борис Березовский, Валентин Юмашев Алло. Вертика. Да. Приятно, Борис, слушай, это самое, как бы партийное задание очередное. Уже. Значит, в сегодняшнюю программу можно можно ли вставить у Гаренко как бы следующую мысль о том, что, значит, как бы идет конкретно атака сейчас на Чубайса, чтобы его снять. Для того, чтобы как бы разрушить как бы вот те стержни, на котором как бы это все должно держаться. Да. И как, как раз это все делается с, перед приходом как бы Бориса Николаевича, чтобы он остался. Ну как бы все, все понятно, и я тебе да, эти я самые... Позвольте, как с тобой снялся? А... Я не думал, что там сядешься. Нет, ты, если вдруг как бы нужен я, то да, а я думаю, что это просто все тезисы сам как бы... Да, с, я что с... понял. Смысл в том, что что вот, стирать не московский комсомолец, это как бы вот там... Ля -ля -ля. А я все понял. Ага. Все понял. Я просто, не могу московский Ага. Понял, я, я, я да, то есть развернуть, что это а -а -а атака на Чубайса, который как бы стержень, а -а -там, на котором должна держаться. Да -да -да -да -да. Борис Березовский, Сергей Доренко. Сереженька, значит, вот есть еще одна проблема, очень важная. Да. Это вчерашняя публикация, как тебе известно, да? Да. Но да. я тебя прошу, значит, вот такая идея, мы сейчас с вами говорили, Юмаш. Ага. Значит, на самом деле идея а, следующая, значит, а, давно и последовательно и оппозиция, и откровенные враги а, реформ наносит удары по Чубайцу. Да. Ну, понятно почему. Чубайц обладает необходимой волей, а, знаниями, упрямленными. и он является по существу 10 верхних сегодня Одни, одним из главных действий одной из главных действий в президентской команде э, премьер Иоанн верхним да. являемся Сидет самонаправленное разрушение его образ, его имиджа, его э, как стержня э, этого процесса и в игра была построена на том, что ожидали, что президент э, не выживет э, президент не выживет и, э, и э, нужно было уничтожить то, что э, вокруг всего. Uh -huh. Сегодня игра идет на то, чтобы, э, понимая, что президент пережил операцию, понимая, скорее всего, президент может полноценно 4 года исполнять свои президентские функции. Uh -huh. Идет речь о том, чтобы отделить его от наиболее последовательных и наиболее сильных э, людей, которые в состоянии продолжать этот процесс э, рефорта. Uh -huh. Понятно, да? И вот в этой связи рассмотреть не, от, не вырвана отдельно публикация БМК, а именно как последовательность цепь целенаправленных действий, но вначале решающих задач короткого, ага. э, короткой игры по захвату власти, а сейчас э, решающие проблему отделения президента от наиболее последовательных сил. Ясно. Понятно, да? Вот. Мы, мы его вообще не, не не называем, эту публикацию. Это неправильно. А потому что «Московский комсомолец» такая дерьмовая газета. Нет, я понимаю, какая она ни была дерьмовая, общество же не прошло мимо нее, Сережа. Ага. И если ты ее не назовешь, а ты можешь, конечно, сколько угодно не любить «Московский комсомолец», считать, что они дерьмо, но э, все об этом говорят, и мы не можем об этом не говорить. Ага. Понятно, да? Да. Другое дело, что, конечно, газету ты можешь взять, а открой эту газету, это непременно нужно сказать. <связывающие> на последней странице там объявление да? Да. А, то есть на первой странице они печатают, как бы, так сказать, свою идеологическую статью, да, вот такие. Такие они крутые, да? да. А на последней странице они а, там а, печатают о девочках за 1500 а, условных единиц <связывающие> и массаж. Понимаете, <связывающие> вот откроют специальную газету, посмотрят там объявления. Угу. <связывающие> то есть типичная желтая пресса. И вот а, понятно, да? Да. Ну, вот, вот такие вот дела. Тогда я под всего вам доброго в конце скажу, чтобы не делать, Потому что если это делать блоком как бы, и ставить вверх, то надо тогда интервью чубайсу давать. Ну и дай интервью Чубайса. А он что, хочет дать интервью? Он, он даст совершенно точно интервью. Да? Я сейчас ему позвоню сейчас организую. Ага. Абсолютно точно даст интервью. Ага. Борис Березовский, Владимир Гусинский. Алло, как тебе ПМК? А? а как... ПМ ПМК нормально, Володь, ну вообще мы их сейчас делаем. А? Как, как тебе, ПМК с говном. Абсолютно. Понял, да? Абсолютно. Нет, Володь, сейчас я с вами со стороны, Володь, нужно просто точно, точно одну вещь, Володь. Не надо больше кусты, нужно просто их, извините меня, ебать вот, в полной программе. Мы с наметили план? Да. Значит, аренка у тебя завтра? Да. Хорошо, да? Договорились, Володя. Вот. И второй вопрос, значит, мы начинаем прорабатывать то, о чем говорили. Да, абсолютно. Я тебя отслушу. Обним Всего-то через год Березовский запоет совсем по-другому. О том, что Чубайс обладает необходимой волей, знаниями и устремленностью и является стержнем, Борис Абрамович забудет мгновенно. Как и о том, впрочем, что собственным своим благополучием он во многом был обязан именно этому человеку. И речь даже не о кресле в совбезе. Если бы в июне 96-го года Чубайс не сумел переломить Ельцина, настояв на отставке Коржакова-Барсукова-Сосковца, в лучшем случае Березовского ждала бы вынужденная эмиграция. А что в худшем? Даже страшно себе представить. Как угодно можно было относиться к Чубайсу, но не признавать его чисто большевистски железный характер и исключительные волевые бойцовские качества было как минимум непростительной самонадеянностью. Ответный удар не заставил себя долго ждать. 4 ноября 1997 -го года разъяренный Чубайс с Немцовым отправились на дачу к Ельцину в Горке. Напрасно Дьяченко с Юмашевым, перехватившие реформаторов на полпути, уговаривали их не пороть горячку. «Они сказали мне, ты совершаешь самую большую ошибку в своей карьере», – раскрывал потом Немцов изнанку высокой политики. Вице-премьеры были полны, полны решимости, либо мы, либо Березовский. Именно так и объявили они президенту. В своей книге Ельцин весьма подробно воспроизводит этот непростой разговор. В кавычках. Начал Чубайс. Борис Николаевич, готовится мощный накат на правительство. Все нити кризиса в руках Березовского и Гусинского. Информационную войну надо кончать. Если вы уберете Березовского из Совета безопасности, он моментально потеряет свой вес. его мнение никого не будет интересовать конфликт закончится вице премьеры продолжали убеждать меня что березовского необходимо увольнять из совбеза человек который путает бизнес с политикой не может занимать эту должность приводили примеры говорили что березовский подрывает авторитет власти в стране это недопустимо закрытой кавычки ельцин оказался перед тяжелым выбором Как когда-то в июне 96-го года, с одной стороны, за Березовского стояли горой самые близкие его люди, дочь Татьяна, названный сын Юмашев. Но с другой, президент не мог не понимать, какое раздражение вызывает в обществе этот скандальный субъект. Да и властные его претензии становились уже невыносимы. Никто и никогда не вправе был давить на Ельцина, принуждая к кадровым перестановкам. Он, может быть, и не прочь был уволить Чубайса, но сам, без нажима извне, точно как в детском стишке. «Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду. Я живу с ней очень дружно, очень я ее люблю. А когда мне будет нужно, я и сам ее побью». В кавычках. Чем больше было на меня давление общественного мнения, прессы, банкиров, тем яснее я понимал – Чубайса не отдам. весьма откровенно демонстрирует в мемуарах Ельцин свое уязвленное самолюбие. Просто потому, что не имею права поддаваться грубому шантажу, наглому давлению. Обязан сопротивляться просто для сохранения в обществе стабильности. Да, Чубайса, я уже принял это решение, необходимо будет убрать из правительства. Но когда это сделать и как, это будет мое решение, а не чье-то. Закрыты кавычки. Глухое раздражение, жившее в президенте все эти месяцы, выплеснулось, наконец, наружу. Чубайс и Немцов дали мне повод избавиться от надоевшей порядкой тени – Березовского. Через сутки, 6 ноября, Борис Абрамович был уволен с государственной службы. Однако никаких выводов из этого он так и не сделал. Потому еще вскоре Юмашев, глава президентской администрации, сделает его своим советником. Правда, на общественных началах. Когда в тот же день в эфире «Эхо Москвы» Березовского спросили, кто первым сообщил об отставке и общался ли он сегодня с кем-нибудь по этому поводу, он в классической своей манере моментально ответствовал. Нет, я узнал вчера. Даже падая в пропасть, Березовский самым важным считал показать, что по-прежнему держит руку на пульсе знает все раньше прочих. С отставкой Березовского информационная война не только не закончилась, но и, напротив, разгорелась с новой силой. По факту ненаписанной Чубайсовской книги МВД возбудило уголовное дело. Первого вице-премьера на полном серьезе планировали даже арестовать. Но помешал этому, как ни странно, Юмашев, не поощрявший швыряние камнями в стеклянном доме. Кончилось все тем, что весной следующего года Чубайс навсегда покинул большую политику. с головой погрузившись в электрификацию всей страны. Справедливости ради следует, впрочем, заметить, что заслуги Березовского не было здесь ни на грош. В марте 1998 -го года в отставку был отправлен не один Чубайс, а все правительство целиком во главе с премьером Златоустом Черномырдином. Для Белого дома наступала черная полоса, В течение следующих полутора лет в России сменится пять кабинетов кряду Ясное дело, при каждой новой рокировке Березовский пытался вставить свои пять копеек. Но и про смену черномырдинского правительства говорил, как о деле собственных рук, хотя логики не было здесь никакой. Вместо Черномырдина в Белый дом тогда пришел выдвиженец молодореформатора, 36-летний Сергей Кириенко, с ходу показавший зубы. То есть для Бориса Абрамовича это была даже не смена шила на мыло, а намного хуже, ибо блаженной памяти Виктор Степанович ничего подобного и близко себе не позволял. Впоследствии Кириенко расскажет, что едва ли не с самого первого дня Березовский всячески пытался повлиять на него, действуя в обычной своей манере, попеременно щелкая кнутом и подманивая пряник. В кавычках. «Я сразу после своего назначения заметил, что не раз люди противоположных политических взглядов предлагают мне одного или того же кандидата в кабинет министра», – вспоминал Кириенко. «Я отправлял запрос в ФСБ и МВД. Выяснялось, что хвостывили финансово-олигархические группы, в том числе к Березовскому. В общем, этих людей я посылал. После этого через третьи лица поступили предложения о содействии в размещении полезной для правительства информации в СМИ. Предлагали содействие в решении проблем в Госдуме. Я отказывался. Появились отдельные негативные публикации, а вслед за этим снова пришли люди с тем же предложением о содействии. Я их опять послал. В конце концов мне с разных сторон стали объяснять, что я зря не контактирую с влиятельными ФПГ. Говорили, что отказавшись от сотрудничества, я провоцирую их на борьбу за мою отставку. Так что позицию Березовского я всегда знал. Закрыты кавычки. Но затеять всерьез информационную войну против Кириенко времени у Березовского попросту не хватило. Молодой премьер, получивший в народе остроумное прозвище «киндер-сюрприз» и без помощи олигархов был низвергнут в считанные месяцы. На бесславную отставку Кириенко был обречен изначально. К моменту его назначения российская экономика уже вовсю трещала по швам Последним и смертельным ударом стала тогда преснопамятная пирамида ГКО – государственных казначейских обязательств. Если кратко, начиная с 1996 года, правительство под предлогом острой нехватки средств брало взаймы у коммерсантов. расплачиваясь взамен долговыми бумагами, казначейскими обязательствами. При этом доходность облигаций росла как на дрожжах. На каждый вложенный доллар кредиторы получали уже два, но через год. Или не получали, предпочитая играть на повышение, ибо проценты по ГКО росли каждый месяц, точно в геометрической прогрессии. Короче, это была натуральнейшая пирамида, только организованная самим же государством. Уже к началу 98-го года выплаты по ГКО превысили все доходы страны ровно вдвое. И когда по весне банки дружно приняли сбрасывать эти дутые бумажки, вся пирамида угрожающе затрещала. Конечно, если бы лавочку эту вовремя прикрыли, надвигающегося кризиса вполне можно было избежать. Но в том-то и заковыка, что участникам пирамиды гораздо выгоднее было тянуть до последнего, наживая сумасшедшие барыши. Как впоследствии установила Генеральная прокуратура, среди наиболее активных игроков значилось как минимум 780 высокопоставленных чиновников, в том числе два вице-премьера, два федеральных министра и бесчисленное количество замминистров, а также обе президентские дочери Елена Акулова и Татьяна Дьяченко. Мы рассматривали версию того, что должностные лица, понимая, к чему приведет пирамида, «Сознательно не останавливали маховик», — говорил мне еще в те времена генпрокурор Скуратов. «Возможность получить сверхприбыли, тем более, если ты четко знаешь, что никогда не останешься в проигрыше, была для них важнее интересов страны». кавычки 17 августа пирамида ГКО рухнула окончательно, надолго отбросив страну далеко назад. Рубль мгновенно обесценился в четыре раза. Государство было вынуждено объявить дефолт. Ясное дело, вина в том, молодого премьера была самой последней. Но кого-то ведь следовало сделать козлом отпущения. Хотя нет. Шанс отделаться малой кровью у Кириенко все же был. 20 августа к нему в Белодомовский кабинет заявилась представительная делегация олигархов. Были там Смоленский, Гусинский, Прохоров. Но главный, главным заводилой выступал, естественно, Березовский. Магнаты требовали выделить из бюджета деньги для поддержки банка СБС агро Березовский контролировал в нем не менее 30%. Однако Кириенко ответил отказом. Тогда ему прямо в глаза объявили «Значит, будет война». В кавычках «Березовский пообещал, мы добьемся вашей отставки», вспоминает Кириенко. Что я мог ответить? «Добивайтесь», закрытой кавычки. Ровно через три дня Кириенко был с позором уволен, а вот дальше начался совсем уже какой-то сюр потому что из небытия извлекли вдруг не кого-нибудь, а бывшего уже в употреблении Черномырдина, с чьей отставки полгода назад и началась, собственно, вся эта свистопляска. Едва ли не самым рьяным сторонником его реанимации оказался, как ни странно, Березовский. Вновь, как бывало уже не раз, Борис Абрамович напрочь позабыл все свои недавние слова насчет израсходованного черномырденным потенциала. Наоборот, на все лады расхваливал он теперь опыт, знания и мудрость Виктора Степановича, единственного политика, способного в этот роковой для Отечества час вывести Россию из кризиса. То же самое сутками напролет толдычили и олигархические СМИ. Эта удивительная смена настроений объяснялась довольно банально. Сразу после мартовской отставки ушлый Черномырдин решил застраховаться от будущих неурядиц и приехал с Челобитной в дом приема Пулагаваза. Возможно, он даже притащил с собой неразлучный баян для услады Бориса Абрамовича. Страдания, исполненные вчерашним олимпийцем, пришлись амбициозному магнату по душе. в детстве он тоже играл на баяне шесть лет упорно учился растягивать меха в итоге они спелись образовав неплохой музыкальный дуэт только солировал в нем теперь уже отнюдь не черномырден недаром спустя полгода когда виктор степанович станет вновь исполняющим обязанности премьер-министра и вернется в родные пенаты, первым кто в просторный белодомовский кабинет широким хозяйским шагом войдет кто бы вы думали Ну, конечно же, Березовский. Черномырдин будет семенить где-то сзади, по лакейски сутулись. Впоследствии Борис Абрамович примется утверждать, что своим возвращением Виктор Степанович целиком и полностью был обязан ему. Дескать, через Юмашева передал он президенту это подкупающее своей новизной предложение. Так ли это на самом деле сказать затруднительно? Учитывая тягу Березовского к Мюнхгаузеновскому синдрому, Верить ему на слово – дело неблагодарное. В конце концов, на том этапе тяжеловесная фигура Черномырдина действительно как нельзя лучше отвечала интересам Ельцина. Больше всего президент боялся, что новый премьер попытается покуситься на его власть и использует Белый дом как трамплин к будущим выборам. В этом смысле старый, битый уже Черномырдин был для него кандидатурой оптимальной, ибо амбиций никаких боли не испытывал. Хорошо помню, как в те дни уходящего лета команда Березовского бегала по Москве, формируя будущий кабинет. Они тасовали министерские портфели, точно засаленную колоду карт, раздавая обещания направо и налево. Борис Абрамович на полном серьезе верил, что именно он теперь будет управлять правительством. Черномырдин – это лишь как ширма для отвода глаз, подпевка на заднем плане. Опыт по приватизации премьеров был у него обширный. В декабре 1994 года он умудрился даже купить с потрохами престарелого председателя Совета Министров СССР Николая Тихонова. Тогда по указанию Ельцина в собственность концерна «Авва» была передана Тихоновская дача в элитном подмосковном местечке Петрово-Дальнее с участком в 14,25 гектаров и выводком строений вместе с самим, собственно, жильцом союзного значения. Но тут уже взбеленившийся парламент, не оценивший такой политической ветренности, премьер-министр, это все же не беспородный тузик, утром выкинули за порог, вечером подманили обратно сосиской. Абсолютным большинством голосов Дума отклонила внесенную кандидатуру Черномырдина. Однако Березовский не унимался. Весь свой пыл он кинул на обработку депутатского корпуса. Борис Абрамович лично обошел каждого из руководителей думских фракций, с суля «Золотые горы» за положительное голосование. Он даже не постеснялся заявиться к Зюганову, хотя только что требовал разгона КПРФ. Вождь коммунистов рассказывал мне потом, что за поддержку Черномырдина ему в открытую были предложены немалые деньги. В эти критические дни Атол зафиксировал весьма красноречивый диалог Березовского с его протеже Игорем шабдурасуловым только только назначенным исполняющим обязанности первого зам. руководителя аппарата правительства шабдурасулову как и многим другим тоже было поручено заниматься окучиванием госдумы игорь шабдурасулов борис березовский шабдурасуов значит они отклонили это дело поручили говорухину дорабатыва Вот все. Значит, нам сегодня надо обязательно вечером встретиться по тактике. Я хочу... Березовский перебиваю. Тактика только одна. Сидим все на жопе, никто не отвечает. И говорят, Боря, ты куда лезешь? Ты чего там говоришь? Смотрите, завтра к Путину вызывают. Вот по три буквы эту тактику я сейчас хотел. Говорю совершенно ответственно. По три буквы. Шавдурасул. Правильно. Но с думой мы договорились, что еще сегодня-завтра мы контакты с ней имеем. Публичных, открытых, что мы готовы к компромиссам. Ни три буквы «Я не готов». Березовский. Нет, ты знаешь, что если будет принят этот документ, который написали сначала эти ублюдки, урессоны разные, забудьте. Нельзя между двумя стульями сидеть. Либо идите опять в коммунизм на три буквы и отдайте себе отчет, что вы туда идете. Либо... Дальше, дальше, дальше, как писал в свое время Шатров. Шабдур -Асулов. Правильно, правильно. Поэтому мы и говорим, свободны, нам с вами консультации проводить не о чем. Березовский. Абсолютно верно. Точка. Шабдур -Асулов. Что принципиально важно, сейчас надо разводить рядовых депутатов насчет импичмента, чтобы они 300 голосов не набрали. И второе. Очень активно борь. Все, кто может, олигархи эти и с рядовыми депутатами, членами Совета Федерации, работали. То же самое, чтобы завтра они не поддержали Думу. Березовский. А чего? Что? В чем там завтра проблема? Шабду Расула. В том, что Дума просит их разрешения выступить на Совете Федерации всем руководителям фракции, чтобы те проявили солидарность с позицией Думы. Вот нельзя вообще допускать, чтобы они там выступали. Березовский. я понял хорошо договорились упоминание драматурга рогоносса шатрова это явно оговорка по фрейду некогда березовский умело крутил его развел в кавычках выражаясь рексиконом кандидата географических наук шабдурасулова ни о чем, ни о чем не без удовольствия вспоминал потом много лет на пару с третьей женой Став впоследствии пламенным оппозиционером, Борис Абрамович даже свои воззвания к соратникам будет подписывать названием одной из шатровских пьес «Так победим». В То же самое он пытался теперь проделать и с депутатами, но безуспешно. После второго провала, когда Черномырдина опять с треском прокатили, ельцин окончательно понял, что сломать парламент не получится, и вынужден был согласиться на компромисс. Он внес кандидатуру министра иностранных дел Примакова, похожего на ученого Крота из сказки про дюймовочку. За советского академика депутаты проголосовали дружно. Левые, потому что, как советские, правые, ввиду того, что академик. В этом многоголосом хоре одобрений отсутствовал лишь один голос – баяниста Березовского. Он чувствовал себя словно именинник, назвавший кучу гостей и заранее уже сосчитавший подарки. у которого вдруг заклинила входную железную дверь. Гости с подарками толпятся на лестнице, барабанят, звонят, а что толку? Вообще, если хорошенечко поразмыслить, все разговоры о величии и могуществе Бориса Абрамовича зиждется преимущественно на его же собственных разглагольствованиях. Послушать Березовского едва ли не все кадровые перестановки в стране проводились под его началом. Ну или как минимум по согласованию с ним. На самом деле Это очень отдаленно похоже на правду. Если мощь старика Хатабыча таилась в сказочной бороде, то вся сила Березовского была сосредоточена в двух вполне осязаемых персонажах – Татьяне Дзьяченко и Валентине Юмашеве. Доступа к царственному телу у него самого не было никогда, а значит он не имел никакой возможности влиять на ситуацию напрямую, только при содействии семьи. с большой буквы. Бывший премьер-министр Сергей Кириенко, человек, прям скажем, осведомленный, вспоминал позднее, кавычках Насколько я знаю, прямого влияния на президента Березовский не имел. Как-то я встречался с Ельциным, и именно в это время к президенту был вызван Березовский. По разговору между ними я понял, что они не виделись и не общались много месяцев. То есть Борис Абрамович пользовался другими каналами, закрыты кавычки. И вот здесь волей-неволей возникает главный, ключевой вопрос, а кто, собственно, в этой конструкции играл роль ведомого и ведущего? Кем определялись правила игры? Не понаслышке зная, что творилось тогда в Кремле, с высокой долей вероятности могу сказать, что этим кем-то, в кавычках, был явно не Березовский. Ни у Дьяченко, ни у Юмашева не имелось ни малейших резонов превращаться в послушных марионеток. Давным-давно прошли те времена, когда они делали лишь первые неуверенные шаги во власти и были счастливы любому жалкому подношению вроде автомашины Нива с велюровым салоном. В описываемый период это были уже вполне созревшие, самостоятельно даже заматеревшие игроки, усвоившие главный принцип политики – не складывать все яйца в одну корзину. С одинаковой теплотой Дьяченко и Юмашев общались и с другими олигархами – с Потаниным, Ходорковским, Гусинским, даже со столь ненавистным для Березовского Чубайсом. При этом из всего многообразия отечественного бизнеса Борис Абрамович представлял собой явно не самую привлекательную фигуру. Его скандальная тяга к самопиару и фрондерству давно уже набили оскомину. Дружба с Березовским была сродни прогулки по минному полю. При первой же возможности и Дьяченко, и Юмашев с радостью готовы были заменить его какой-то иной, более спокойной, безопасной фигурой. Именно тогда и зажглась на дебосклоне звезда нового кремлевского фаворита Романа Абрамовича. Поначалу, впрочем, это была лишь маленькая звездочка, меркнущая на фоне сияния его старшего товарища и партнера. Но чем больше времени проходило со дня президентских выборов, тем сильнее она разгоралась. Березовского подвела, как-то парадоксально звучит, излишняя доверчивость и сентиментальность. Он слишком понадеялся на свои силы, отмерив себе три жизни. Борис Абрамович совершенно искренне считал Абрамовича своей уменьшенной копией, только двадцатью годами моложе. В младшем партнере видел он продолжение себя, чему немало даже умилялся. Они и вправду были многим похожи. Поставленным целям оба коммерсанта готовы были идти, не считаясь в средствах и методах. У обоих одинаково превосходно были развиты и головной, и спинной мозг. Но в то же время лежала между ними огромная зияющая пропасть. Да, каждый из этих людей без зазрения совести готов был поджечь храм Артемиды. Только Березовский, по примеру Герострата, дабы обрести бессмертную славу, а Абрамович, чтобы получить страховку или подряд на восстановительные работы. Не в пример старшему другу Абрамович совершенно был лишен нездорового тщеславия. Точнее не так. Его тщеславие выражалось совсем в другом. А Абрамович очень хотел стать богатым. Если бы перед ним, перед ними обоими стояла дилемма, миллиард долларов или кресло в Кремле, ни минуты не колеблясь, Абрамович бы выбрал миллиард. а кресло. В этом и заключалось их отличие в стратегических подходах и взглядах на жизнь. Один верил, что истинная сила – это власть, другой – что деньги. Будут деньги, все остальное приложится. Продолжая уже как-то использованную мной аналогию с модельным рядом «АвтоВАЗа», можно сказать, что Абрамович, по сравнению с Березовским, представлял собой машину совершенно нового поколения. Если Борис Абрамович был копейкой, то Роман Аркадьевич уже шестеркой, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Поначалу, когда скромный юноша из Холодной Ухты только-только приближался еще к Кремлевскому холму, он согласен был терпеть любые унижения, лишь бы закрепиться на этой высоте окончательно. Первые несколько лет Березовский просто нарадоваться не мог на своего подмастерья. Тот беспрекословно выполнял любые команды и приказания старшего товарища. ни словом, ни взглядом, не позволяя себе выказать даже малейшего своем нраве. Практически все, кто видели его тогда, единодушно сходятся во мнении, что Абрамович выполнял при Березовском роль верного оруженосца, вроде Санчо Панса. Он одновременно был денщиком, порученцем, личным секретарем, младшим братом и заботливой матери. В кавычках. «Помню я этого Ромку», — говорил мне, например, заместитель гендиректора «АвтоВАЗа» Александр Зибарев. «Бегал вокруг бори как сопля», — закрытые кавычки. «Скромный, застенчивый, в каком-то затрапезном светорочке», — таким запом... запомнил его руководитель ЧОП Атол Сергей Соколов. «Слушался Березовского во всем, выполнял любые, даже самые мелкие поручения. Подай, принеси». Поэтому Боря его и тянул. При всем при том, Борис Абрамович со свойственным ему высокомерием в манерах никогда особо не стеснялся. С Романом Аркадьевичем общался он без всяких церемоний. Когда вице-премьер Немцов впервые столкнулся с ним на даче у Березовского, он решил, что это повар. Абрамович безволн, безмолвно жарил на улице шашлыки и подавал их гостям. С собой за стол его демонстративно не звали. Другой посетитель Березовского, познакомившийся с будущим чукотским губернатором, при аналогичных обстоятельствах, не называю имени этого олигарха в обмен на откровенность, вообще принял его за Дворецкого. Кавычка. Всякий раз, приезжая к Боре на дачу, описывает он увиденное. Я встречал Абрамовича, сидящим в прихожей. Лишь изредка он заходил в столовую, где кипела жизнь. Шли постоянные переговоры. Но Березовский повелительным жестом отсылал его обратно. Зачастую ночевал Рома здесь же на диванчике в гостиной. Закрыты кавычки. В кавычках. Он был носильщиком Кэша, вспоминает миллиардер Шалва Чигиринский. В 1995 году мы с Березовским полетели во Францию. И весь полет Абрамович просидел за перегородкой. Он приходил только для того, чтобы подлить вина. Как сейчас вижу, мы едем по аэропорту, а Рома семенит сзади, держа сумку с деньгами. Причем Березовский его прямо там, в аэропорту, едва ли не забыл и опомнился только, уже садясь в машину. А где сумка? То есть он вспомнил не про Рому, а исключительно про деньги, в кавычки кавычке. Подобное раболепие Березовскому жутко нравилось. Если же учесть, что Абрамович обладал еще и целым рядом очевидных достоинств – умом, сообразительностью, цепкостью, исполнительностью – Чувство, которое испытывал Борис Абрамович к нему, становится окончательно понятно. О таком человеке под для себя можно только мечтать. Доверял он тогда Абрамовичу практически безгранично. И в личной жизни, и в бизнесе. Для Березовского с его патологической неорганизованностью и разбросанностью это было очень удобно. Абрамович вел все текущие дела. Занимался бухгалтерией, проводил переговоры. Словом, был завхоз, главбух и исполнительный директор в одном лице. Один из топ-менеджеров команды Березовского рассказывал мне, как в середине 90-х его принимали на службу. Когда речь зашла о финансово-бытовых условиях, Борис Абрамович даже не стал вникать в частности «У меня есть мальчик по имени Рома», – отмахнулся он. «Позвони ему, он все вопросы с тобой закроет». О том, что Абрамович может как-то обмануть его, обсчитать, Березовский и помыслить тогда не мог. Даже не столько по причине великой любви, сколько потому, что знал – никуда тот не денется. Роман Аркадьевич был слишком рационален и прагматичен, чтобы не понимать последствий такого вероломства. Шаг вправо, шаг влево – конвой стреляет без предупреждения. При прослушивании диска с записями их телефонных бесед рекомендую обратить особое внимание на тон, которым разговаривает Абрамович с Березовским. Под обострастие сквозит почти в каждом слове. Да, Боря, хорошо, Боря. Там же на диске есть еще один примечательный трек. Диалог Березовского с неизвестным коммерсантом, посвященный их возможным нефтяным проектам. Я да. сам, сам как бы пока еще не начал этим заниматься. Да. Этим всем занимается Абрамович Роман. Так. То есть я буду этим заниматься, но не сейчас еще. Угу. Вот поэтому если есть как бы идеи какие-то, вы как бы считаете, что необходимо встретиться, да. но нужно, чтобы он был тоже. Ага. Или просто в начале с ним, потому что это разговаривание по делу. Он действительно этим как бы занимается. Понятно. Другое, с будет... Но доверенное лицо? Потому что там это пока конфиденциальная информация. Абсолютно, абсолютно. абсолютно не просто доверенно, абсолютно доверенное. Понятно. Этим всем занимается Абрамович, Роман, сообщает собеседнику Борис Абрамович. Я буду этим заниматься, но не сейчас. Поэтому, если есть идеи какие-то, считая, что необходимо встретиться, то нужно, чтобы и он был тоже. Или просто вначале с ним. А он доверенное лицо, спрашивает тот в ответ. Потому что пока конфиденциально. Абсолютно доверенное. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Не просто доверенное, а абсолютно. За пару секунд Березовский умудряется повторить слово абсолютно целых пять раз. Этот с виду застенчивый, слегка заикающийся в минуты волнения щуплый юноша с пронзительными серо-голубими глазами, казалось, был создан исключительно для того, чтобы прислуживать своему мессиру и таскать за ним саквояж. От него никогда не исходило чувство опасности. На фоне стремительного, вечно мчащегося куда-то Березовского Абрамович производил впечатление совершеннейшей флегмы. Робки, стеснительны, тихи. Они как будто жили на разных скоростях. Если пластинка с ярлыком Березовский вращалась, к примеру, с быстротой 78 оборотов, то диск Абрамович совершал только 17. Уже потом, когда диск этот зазвучит на всю страну, Сентиментальный наставник, отвечая на бесчисленные вопросы журналистов, не будет стесняться в подборе эпитетов. В кавычках. Он, конечно, человек совершенно неординарных способностей. Я имею в виду понимание жизни. Ему это как-то очень удается. Может быть, потому что у него было достаточно сложное детство. Он полностью сделал себя сам. Рома – человек глубокий и очень правильный. И самодостаточный, да. Закрыты кавычки. Но очень скоро, едва только позиция учителя пошатнутся, самодостаточный в кавычках и глубокий в кавычках Абрамович разом покажет свое истинное лицо. В этом смысле он полностью повторит судьбу самого же Березовского, который с немейшей проворностью отказывался от вчерашних покровителей, как только надобность в них отпадала. У учителя оказалась достойная смена. Один из отечественных олигархов, при чьем участии некогда познакомились эти люди, подробно описал мне свой разговор с Абрамовичем, случившийся в первые годы его сближения с Березовским. Олигарх, безобедняков, спросил, ради, ради чего ты, мол, так унижаешься, бегаешь на четвереньках, как собака? в кавычках И Рома совершенно искренне ответил, главное попасть в этот дом, а потом посмотрим, кто из нас собака. кавычки Экспансия Абрамовича началась со второй половины 1996 года, после окончательной скупки Сибнефти. В нефтяном бизнесе Березовский понимал слабо, а посему полностью передоверил младшему партнеру этот бизнес. Требовал он лишь одного – вовремя приносить дивиденды. Все аукционы, на которых они будут добирать оставшиеся пакеты акций, целиком готовил Абрамович. Он же регистрировал фирмы, составлял документацию, словом, полностью держал в руках весь расклад. Участие Березовского начиналось и заканчивалось включением административного ресурса. Однажды он даже умудрился сделать председателем конкурсной комиссии по продаже акций Сибнефти своего верного соратника Бадри Патаркацешвили. Во времена волшебной палочки Коха еще и не такие чудеса случались. Организатором же аукционов выступала некая федеральная фондовая корпорация, в кавычках во главе которой стоял лысоватый субъект с ленинской бородкой – Александр Стальевич Волошин. Через пару лет он возглавит президентскую администрацию. Стоит ли добавлять, что все эти конкурсы проходили с грубейшим нарушением закона, в интересах одних – единственных покупателей. Все прочие нежелательные конкуренты от торгов безжалостно оттеснялись. Как впоследствии установила счетная палата, ущерб от этих сделок составил не менее 2,7 миллиардов долларов. А прямая цитата из официального заключения в кавычках. Члены конкурсной комиссии РФ ФИ, представляющие интересы государства, явно действовали в пользу участников конкурса. «Фирм, контролируемых Б. Березовским и Р. Абрамовичем». В свою очередь, Генеральная прокуратура пришла к выводу о незаконности приватизации СИБ нефти как таковой. кавычках «Никакого реального конкурса по продаже акций этой компании не было», утверждает тогдашний генпрокурор Юрий Скуратов. Березовский Абрамович сделали все, чтобы за 200 миллионов долларов втихую купить контрольный пакет Сибнефти. Едва Абрамович уселся за кассой, влияние его резко начало возрастать. Но это было еще полдела. Сразу после президентских выборов Березовский совершил ключевую, непростительную для себя ошибку. Он сблизил младшего партнера со своими стратегическими друзьями Юмашевым и Дьяченко. Конечно, знакомы они были и раньше. Работодатель президентского зятя, глава фирмы «Белка Трейдинг» Виктор Хроленко, припомнил в беседе со мной, как впервые с подачи Березовского Абрамович столкнулся с кремлевской царем. Это случилось в его офисе в 1995 году. В кавычках. Рома сидел в приемной. И тут вышла Таня. Он спрашивает, а кто это такая? Я объяснил. После чего Валя долго мне выговаривал, что я понас... понапрасну свечу людей. Закрытые кавычки. Но уже в 96-м году, во время выборов, Юмашев вынужден был резко поменять свою точку зрения. прониквшись к Абрамовичу, если не любовью, то как минимум симпатии. Как всегда, определил все случай. У Юмашева имелся секретный мобильник, номер которого был известен лишь избранным. Для всех остальных существовал пейджер. Но вдруг на этот номер ему принялся звонить какой-то неизвестный с угрозами. Телефонный злодей обещал сотворить с президентским литрабом черт знает что, не стесняясь в выражениях и оборотах. И Юмашев, который, прямо скажем, особой смелостью никогда не отличался, струхнул не на шутку. Прежде у него уже был один такой инцидент, годом раньше. Дрожа от страха, он прибегал к Оржакову, уверяя, что кто-то терроризирует его по домашнему номеру. Телефон Юмашева был тогда даже поставлен на круглосуточный контроль. Но за две недели удалось зафиксировать лишь один единственный звонок, сделанный из уличного автомата. Кавычка. Юрмашев хрипел в трубке искаженный помехами голос. Почему-то именно так. юр машев Если ты не остановишься, мы тебя... Троеточие. Закрытые кавычки. После этого звонки прекратились, а вот теперь начались снова, причем он искренне был уверен, что с ним пытаются свести счеты, снятые с поста первого вице-премьера Олег Сосковец. Коржакова больше не было рядом, его сменщику Крапивину он не доверял. За помощью Юмаша вынужден был обратиться к Березовскому, который в свою очередь перепоручил все заботы о взволнованном летописце Абрамовичу. С порученным заданием Роман Аркадьевич справился на отлично. В мгновение ока он нашел Юмашеву бронированную машину, выделил свою охрану. Разумеется, приемный сын президента по достоинству оценил такую расторопность. И когда вскоре после этого Березовский доверил Абрамовичу выполнять деликатные функции семейного соцработника, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду, Юмашев ничуть тому не противился даже наоборот. Впервые об Абрамовиче я услышал в начале девяносто седьмого года, повествует бывший начальник службы безопасности президента Александр Коржаков. Ребята, стоявшие на охране Кремля, стали рассказывать, что он регулярно, по нескольку раз в месяц, бывает в первом корпусе и всегда с чемоданчиком в руках. Когда чемоданчик прогоняли через детектор, было видно, что там лежат пачки долларов – 1200-300 долларов. А поскольку кроме Тани и Вали в это время в первом корпусе никто больше не сидел, я сразу понял, что это новый семейный кассир. Закрыты кавычки. Страсть к чемоданчикам в президентской семье была в крови. Еще во времена межрегиональной депутатской группы пламенный трибун и народный герой Байрис Ельцин огорошил как-то своих соратников неожиданным вопросом. Знаете ли вы, сколько денег входит в дипломат? кавычках «образовалась снимая сцена», описывает эту уникальную картину Лев Демидов, бывший доверенным лицом Ельцина в трех избирательных кампаниях. И в наступившей тишине он назвал конкретную сумму. То ли миллион, то ли миллион двести. Помним, мы выходим из комнаты? Музыкантский Камчатов-Шимаев. И недоуменно смотрим друг на друга. К чему это он? Закрыты кавычки. А ведь на дворе еще стоял дремучий 1989 год. Регулярные визиты в первый корпус Кремля пришли с Дзеченко и Юмашеву исключительно по душе. Постепенно они начали проникаться любовью и к самому соцработнику. По всем параметрам был он им гораздо ближе и приятнее, чем Березовский и по возрасту, и по менталитету. Абрамович не стремился к славе, не докучал своим присутствием и расспросами. предпочитая слушать других, а не себя. Всегда тихий, доброжелательный, исполнительный. Одним только видом своим он уже вызывал симпатию. Это, кстати, до сих пор вынужден признавать и Березовский. Уже после своего бегства за кордон, в интервью Андрею Караулову он скажет о бывшем вассале. В кавычках. Он, безусловно, очень способный человек. Способный в очень ограниченной и конкретной сфере. В сфере человеческих, взаимоотношения. Он очень тонко понимает людей и очень хорошо умеет это использовать в личных целях. Это талант. Закрытые кавычки. Абрамович действовал ровно по той, означенной им когда-то методе, если его желают видеть в роли собаки, он без всякого колебания готов лаять и ползать на четвереньках события будущий миллиардер форсировать не спешил. вполне довольствуясь поначалу скромной ролью курьера. Потом с ним стали беседовать по душам, затем приглашать на Юмашевскую дачу. Не беда, что за стол с великими его по-прежнему сперва не сажали. Юмашев отходил с ним на пару минут, давал указания и возвращался в круг избранных. А Абрамович мчался в знаменитый ресторан «Царская охота», где пригоршнями закупал самые вкусные и дорогие блюда, дабы... потрафить великосветским чревоугодникам. Смешки охранников и челяди за спиной ничуть не волновали его. Абрамович вообще был на удивление мало впечатлителен и толстокош. Вскоре Дьяченко с Юмашевым с удивлением обнаружили, что ко всем прочим своим достоинствам этот Рома обладает еще трезвым аналитическим умом, да и в бизнесе разбирается неплохо. Как марципановый человек Абрамович Шажок за шажком входил в высший свет. Ему не нетрудно было вырваться из-под материнской опеки Березовского еще и по одной вполне осязаемой причине. Борис Абрамович, вопреки всему написанному, переписанному о нем, с особыми талантами в бизнесе никогда не отличался. В сущности, он вовсе и не был бизнесменом. Несмотря на заработанные капиталы, Березовский так и остался толкачом советской поры. ушлым жучком, ловчилой, умеющим заводить полезные связи и знающим, в какое окно следует просунуть вовремя искомую бумажку. Сам он мнил себя акулой национального масштаба, хотя вся его стратегия сводилась к одному – подлезть к нужному человеку и врезать свой личный краник в государственный трубопровод, да так, чтобы еще и денег никаких в это не вкладывать. В этом смысле очень показательная история, поведанная его давнешним приятелем Леонидом Богуславским, с которым, как рассказывал в многочисленных интервью сам Березовский, когда-то на заре 80 они покупали в складчину с «Жигулей». На самом деле никаких «Жигулей» Борис Абрамович не приобретал. Все его вложения ограничились тем, что по блату он отремонтировал на автовазе старую вечно ломающуюся копейку Богуславского. А в награду за это потребовал себе половину всех прав на машину. Неделю, мол, будешь ездить ты, неделю я. На том и порешили. Однако вскоре выяснилось, что Богуславский накатывал за неделю не более 500 километров, тогда как Березовский использовал копейку и в хвост, и в гриву. В среднем за тот же период наезжал он по 2-3 тысячи километров. Этот крайне поучительный рассказ есть не что иное, как бизнес доктрины Березовского в миниатюре. По блату въехать на чужом горбу в рай. Главный борен принцип, констатирует Петр Авен, «Все, что мое – мое, все, что твое – предмет переговоров». За годы своего могущества Березовский не создал ни одного нового предприятия, не выстроил ни единой бизнес-концепции. Даже на фоне доморощенных отечественных олигархов Никогда не стеснявшийся выборы средств, выглядит он очень блед, блекло и тускло. Вообще Березовский во многом напоминает мне некогда знаменитого американского бизнесмена арманда хамера прославившегося тем, что первым из всех иностранных коммерсантов отважился приехать в революционную Россию и даже удостоился личной аудиенции у Ленина, который подарил ему на память фотокарточку с дарственной надписью. комрад армат хамер эта черно-белая карточка стала для камрады хаммера пропуском в новую жизнь сначала в обмен на пшеницу вывозил он на запад пушнину и полотно старых мастеров потом наладил производство фальшивых драгоценностей под фаберже лично проставляя реквизированной чекистами фабричное клеймо а заодно не бесполья для себя тайком помогал перечислять деньги советским агентам в европе и сша в эпоху сталинских репрессий эта дружба по понятным причинам прекратилась но с приходом оттепели все возвратилось сторицей каждому новому вождю от хрущева до горбачева американец рассказывал как напоминает он ему ильича и дарил неизвестные автографы ленина купленные по случаю на западных аукционах. За это Хаммера официально величали другом Советского Союза, дозволяли вывозить на Запад бесценный антиквариат и единственному из всех иностранцев разрешали прилетать в Москву на личном самолете, безо всяких виз и таможен. Хаммер очень удачно сумел построить в СССР ряд крупных химических заводов, реконструировал прибалтийские морские порты, Основную часть денег давало благодарное советское правительство, хотя прибыль делилась потом пополам. Чтобы стать богатым, объяснял он секрет своего успеха, нужно дождаться, пока в России случится революция и захватив с собой теплые вещи, ехать туда. Но потом, на 93-м году жизни Хаммер умер от рака. Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что все его несметные богатства Это не более чем миф. Знаменитый миллиардер был в действительности без пяти минут банкротом. В общей сложности наследникам не досталось и миллиона. Хаммер оказался самой обычной бездарностью. Он блестяще умел убалтывать, разводить советских вождей, но органически не был способен распоряжаться полученными благами, конвертировать свои возможности в звонкую монету, как, собственно, и березовский по своей природе борис абрамович тоже никогда не был демиургом если гусинский оставил после себя созданный с нуля телеканал нтв а ходорковский мощную нефтяную империю то березовский предпочитал лишь рвать цветы выращенные другими при тех стартовых возможностях которыми обладал борис абрамович он вполне мог стать самым богатым человеком в россии для этого надо было лишь всерьез заниматься полученными активами вкладывая в них инвестиции, изучая рынок, отлаживая дистрибьюцию словом, вести бизнес в классическом его понимании. Но Березовскому все это было малоинтересно. Сам факт обладания, например, крупнейшей телекомпанией страны, грел его гораздо сильнее, нежели открывающийся вслед за тем перспективы. Пока другие богатеи проводили время в переговорах и разработках стратегий, Борис Абрамович красовался на телеэкране и раздавал интервью. Вот и да, раздавался. У него никогда не было мощной команды единомышленников. Патологическая жадность не позволяла ему привлекать высококлассных топ-менеджеров. Известный принцип «скупой платье дважды» – это как раз про него. Березовский был игрок, игроком-одиночкой. Он умел выступать исключительно в личном первенстве. В бизнесе же требуется слаженная командная игра. Все заработанные им капиталы были созданы примитивными доисторическими да спекуляциями. Он лишь бесстыдно прихватизировал то, что строилось до него. Присасывался к потокам, запущенным совсем другими людьми. Но любой источник не вечен. Его надо поддерживать и беречь. Березовский же предпочитал выжимать все соки до последней капли. набрав массу активов в самых разных отраслях: автопром, банки, нефть, авиация, СМИ, он физически не успевал уследить за всеми этим многообразием, глубокомысленно излагая за то журналистам, что успешны именно те компании, которые занимаются широко диверсифицированным бизнесом. Если подвести итоги деятельности Березовского, трудно увидеть, что ни одна из подконтрольных ему компаний не сумела увеличить свои объемы и обороты, стать по-настоящему конкурентно способным. Все, к чему прикасался Борис Абрамович, в скором времени ветшало или вовсе превращалось в труху. ОРТ как было убыточным, так и осталось. Да и качество продукции не улучшилось у него всерьез. Автоваз едва не оказался банкротом, его не грохнули исключительно по политическим мотивам. Аэрофлот вопреки всем обещаниям не сумел стать монополистом и значительно утратил свои позиции на авиационном рынке. Банк СБС Агро лопнул с оглушительным треском, похоронив под своими обломками десятки тысяч вкладчиков. На вопрос газеты Wall Street Journal о перспективах иностранных кредиторов, потерявших в этом банке свыше миллиарда долларов, друг и партнёр Березовского, глава SBS Александр Смолинский отреагировал с удивительным ясноглазным цинизмом. Они получат от мертвого осла уши. Не меньшим крахом окончилась и вся эпопея с разрекламированным проектом АВВА. Объединенный банк был признан банкротом и со скандалом лишился лицензии. Даже Сибнефть и та не смогла увеличить производственные показатели. Ее подъем был связан лишь с резким взлетом нефтяных цен. Но и это случилось уже после изгнания Бориса абрамович Единственной прибыльной структурой, которую сумел породить Березовский, был логоваз. Однако эта компания ничего не производила, а лишь безжалостно тянула жилы из автозавода. При таких исключительных условиях надо быть полным дураком, чтобы не озолотиться. Бывшие компаньоны Березовского, с которыми я делился этими своими соображениями, полностью согласны с подобной оценкой. В кавычках. «Пожалуй, я не могу назвать его талантливым бизнесменом», изрек, например, Михаил Денисов. «У него подход был всегда один – найти нужного человека и получить через него преференции. Сам он ничего не создавал». Закрыты кавычки. Аналогичной позиции придерживается и сама Джабоев. В кавычках. «Как коммерсант Боря никакой». Бизнес перестал быть ему интересен года с 1994, когда он полюбил двигать фишки. Это вопрос его ментальности. Он не умеет делать что-то целиком, от начала до конца. Если рядом не окажется порученца, который станет тянуть всю работу, Боря обязательно бросит ее на полпути, в закрытой кавычке. После попадания в Кремль Березовский и вовсе перестал заниматься бизнесом, как таковым. целиком погрузившись в политические игрища. Все текущие вопросы были переключены отныне на его младших компаньонов. Старыми активами, аэрофлотом, логовазом, ОРТ ведал бывший грузинский цеховик Бадри Патаркацешвили. Новыми, в первую очередь, Сибнефтью Абрамович. Березовский даже не утруждал себя вниканием в детали. Года с 1997-го он вообще перестал бывать в штаб-квартире Сибнефти. Лишь раз в месяц Абрамович приносил ему отчет о доходах и расходах. Он наспех просматривал цифры и тут же убегал по делам государственной важности. Подобная схема его вполне устраивала. Все траты производил он с кредитных карт, наполняемых за счет сибнефти Если же Борису Абрамовичу требовалась какая-то крупная сумма, Роман Аркадьевич просто переводил ее по указанному адресу. Но бесконечно такая машина. продолжаться не могла. Бизнес – это те джунгли. Стоит лишь на секунду расслабиться, выпустить процесс из рук, как в мгновение ока останешься без порток. Очень скоро Дьяченко с Юмашевым лично убедились, что молодой Абрамович превосходит своего «крестного отца» в кавычках по всем статьям. Немаловажную роль в сближении Абрамовича с президентской семьей сыграл его совместный бизнес с Леонидом Дьяченко, официальным мужем кремлевской царевны. в середине 90-х Дьяченко давно уже не торговал трусами на вещевых рынках. Теперь это был вполне респектабельный коммерсант, зарабатывающий до нескольких миллионов долларов в год. Его звездный час начался после знакомства с иностранным издателем ельцинских книг Виктором Хроленко, владевшим группой компании Белка Трейдинг. К тому времени, когда Хроленко пригласил президентского зятя к себе на работу, Дьяченко просиживал штаны во второсортной екатеринбургской фирме «Интер Урал», занимавшейся торговлей пиломатериалами. Его месячная зарплата составляла тогда тысячу рублей. В Белке Дьяченко было вверено нефтяное направление. Он возглавил дочернюю структуру холдинга «Ист Коуст Петролиум». А поскольку компания-то являлась трейдером Омского НПЗ, их пути с Абрамовичем не могли не сойтись. В кавычках. Для того, чтобы минимизировать транспортные расходы, мы объединили нашу логистику с Абрамовичем, рассказывал мне Хроленко. Тогда на перевалке можно было получать хорошие скидки. Компания Абрамовича Руником, сообща со структурами Белки, занималась транспортировкой нефти с ОНПЗ. кавычки За транспортные потоки в Белке тоже отвечал Леонид Дьяченко. Забегая вперед, скажу, что сотрудничество с будущим миллиардером принесло президентскому зятю весьма ощутимую пользу. Когда в 1999 году в Америке полыхнул знаменитый скандал вокруг Бэнк оф Нью-Йорк, оказалось, что в этом банке Дьяченко держал счет Белки. Кроме того, В филиале «Бонни» на Каймановых островах на его личных счетах хранилось 2,7 миллионов долларов. ФБР громогласно подозревала тогда кремлевского зятя в отмывании денег и даже вызывала на допрос. Но Дьяченко по обыкновению перепугался и никуда естественно не поехал. Не явился он для беседы и в американское посольство. С этого дня он вообще никогда больше не отважился пересекать границ США, что, впрочем, не сильно ему помогло. Сразу после отставки царственного тестя в январе 2000-го Кронпринц был таки задержан в Швейцарии. Ворвавшийся с позаранку в гостиничный номер спецназ застиг Дзьяченко в одних трусах. Хорошо еще без гостей. Без малого сутки его продержали в камере и отпустили лишь тщательно допросив. Через год та же тюремная эпопея повторилась во Франции. Оба этих факта держатся в строжайшем секрете до сего дня. Пусть не смущает вас скромная сумма в 2,7 миллиона долларов, найденных у Дьяченко в офшорах. Это была лишь маленькая толика его состояния, заработанного всего четырьмя годами ударного труда. Приведу только две цифры, которые дают вполне сносное представление об истинных размахах бывшего зятя бывшего президента. 160 миллионов и 1 миллиард. Ясное дело долларов. Первая цифра – это прямые потери, которые понесла Белка в результате скандала и последовавшего затем срыва заключенных уже контрактов. Вторая сумма иска, вчиненного Белкой американским властям, Одним из четырех истцов выступал Леша Леонид, а ведь Белка и Ист-Коуст Петролиум были далеко не единственными структурами, в которых у Дьяченко имелся бубновый интерес. Мало кто знает, что в декабре 1998 -го года Дьяченко выкупил, например, 48% пакет акций довольно крупной компании Тебукнефть, владившей Тебукнефтью. девятью нефтяными месторождениями в республике Коми. Среднегодовой объем добычи свыше миллиона тонн черного золота. Покупка была оформлена на четыре офшорные прокладки, в том числе уже известную нам East Coast Petroleum. Примечательно, что на накануне сделки ТБУК «Нефть» подверглась беспрецедентной травле со стороны республиканских властей. Была остановлена добыча нефти, Налоговая полиция арестовала ее имущество. Руководство компании слало слезные письма во все инстанции, обвиняя своих гонителей в стремлении во что бы то ни стало довести ОАО «ТБУК Нефть» до банкротства и получить контроль над предприятием. Но после этого в Сыфтывкар собственной персоной пожаловал президентский зять. Поохотился вместе с главой республики Спиридоновым «И на тебе, пожалуйста». Компания тут же перешла к нему под контроль, а все запреты и аресты мгновенно были сняты. По некоторым данным, определенную роль в этой чисто рейдерской операции сыграл никто иной, как Роман Абрамович. Слава богу, Коми была его малой родиной. Дома и стены помогают. Впоследствии Дещенко, ко всем прочим своим достоинствам, станет акционером и президентом еще двух крупных нефтяных структур – Юралс и Коми нефтяной компании. Так что и после развода с Кремлевской царевной он останется вполне обеспеченным человеком. Сранительно недавно Леонид Юрьевич женился во второй раз. Его нынешней спутницей стала тренерша из фитнес-клуба, куда он регулярно ходил заниматься спортом. Говорят, новая супруга не в пример Татьяне Борисовне капиталами мужа исключительно довольна. Уже к концу 1997 года Начало 98-го годов, Роман Абрамович окончательно влился в дружный семейный коллектив. Березовский даже не заметил, как вчерашний ординарец принялся оттирать своего наставника по всем статьям. Между тем, отдаление Березовского и приближение Абрамовича ко двору происходило хоть и без демонстративной нарочитости, но довольно явно. Просто Березовский в силу извечной своей фонаберии видеть этого не желал. гоня прочь от себя неприятные мысли. Если раньше Дьяченко с Юмашевым постоянно бывали в его доме приемов, то с конца 1997 -го года дорога сюда была практически забыта. Вместо этого сладкая парочка регулярно стала наведываться в офис Сибнефти, где на седьмом этаже в необъятном кабинете главного акционера на самом видном месте красовалось подлинное семейное фото Роман Аркадьевич под руку с принцессой. Сообща проводили не теперь и часы досуга. Абрамович предпочитал лично сопровождать высокую компанию на заграничные курорты, не гнушаясь ролью стюарда. К их услугам был не только первоклассный сервис, номера в самых дорогих отелях и безграничный набор развлечений, но и 27-метровая красавица яхта «Стрим», расторопно купленная Абрамовичем по указанию Березовского всего за 4 миллиона долларов. Вскоре олигархический флот пополнился еще одним судном аналогичного класса Софи Чойцес. Новый фаворит, получивший неформальное прозвище «друг семьи», очень выгодно отличался от своего предшественника. По складу характера и ментальности он казался полной ему противоположностью. Спокойный, закрытый, в нем не было ни капли импульсивности и самолюбования. столь присущих его учителю. Если Абрамович брался за что-то, он непременно выполнял взятые на себя обязательства до конца. Березовский же, хватаясь за все подряд, о большинстве обещаний забывал уже через секунду. Ничто не стоило вывести Бориса Абрамовича из себя. Он в тот час начинал орать благим матом, брызгать слюной, виртуозно материться. Абрамович же никогда не повышал голос Даже в минуты гнева максимум, что он мог себе позволить, негромко изречь. Я очень недоволен. Для его окружения это было пострашнее, чем все крики Березовского вместе взятые. Мне кажется, что и Дьяченко, и Юмашев к какому-то моменту начали воспринимать Березовского как тяжелую, гнетущую обузу. Он походил на сварливого старого деда, искренне считающего себя главой семейства. а посему изводящего домочадцев по учениями и нотациями Слушать его вечное ворчание невыносимо. Но и в дом престарелых не сдашь, родная кровь как-никак, да и воспитание не позволяет. Абрамович же был совсем другим, почтительным, благодарным приемышем. Если же учесть, что приемыш этот еще был и при деньгах, и регулярно баловал своих названных родичей гостинцами и обновками, картина окончательно становится законченной. О том, сколь близкие отношения возникли у кремлевской принцессы с Абрамовичем, нагляднее всего свидетельствует ее эпистолярное наследие, перехваченное сообщение, поступавшие к Дьяченко на личный пейджер. Слежкой за принцессиным пейджером занимался все тот же Атл. Вот сводки лишь нескольких ноябрьских дней 1998 -го года. 16 ноября. 17.49. Завтра в 11.00 у Ирины Абрамович на даче будет массажистка Клавдия Дмитриевна. Люда. 18 ноября. Роман Аркадьевич просит ему позвонить по телефону номер... Люда. 20 ноября. Если есть возможность, пожалуйста, перезвони мне, Роман. Пожалуйста, перезвоните Марине, секретарю Романа, по телефону номер... По поводу «Завтра спасибо». Чем же так Абрамович приворожил к себе Юмашева и Дьяченко? Чудо-массажистской Клавдии Дмитриевны? Смешно. Большими деньгами? Вряд ли. К тому моменту в России, слава богу, существовали и куда более богатые, а главное – щедрые люди. Какими-то исключительными способностями и талантами? Тоже сомневаюсь. Хотя его виртуозное умение подбирать ключи к любому сердцу давно стало уже притчей во языцах. Мне думается, истинная причина крылась совсем в ином. Абрамович был не просто кремлевским кошельком или казначеем, как полагают многие. Он выполнял куда более важную и деликатную функцию – личного финансиста семьи, в большой бог. Эти люди очень любили деньги. Может быть, даже больше всего на свете. но не совершенно не умели с ними обращаться. Недостаточно ведь только обладать состоянием, неважно, миллионным или миллиардным. Необходимо еще правильно разместить капитал, вложить во что-то, заставив работать и плодоносить, легализовать в конце концов. Для Дьяченко с Юмашевым последняя задача была особенно актуальна. Открывать счета на свое имя по понятным причинам они не могли. Отдавать кому-то на хранение боялись. Оставалось одно – держать деньги в кубышке или закапывать их, точно пиратский клад, на участке в Барвихе. Помните, какой поднялся скандал, когда выяснилось, что у Ельцина и двух его дочерей имеются счета в швейцарском банке? Дель Готардо. А ведь общее движение всех средств даже по тогдашним меркам было смехотворным – не более 600 тысяч долларов. С этой проблемой Березовский справиться не мог по определению. Во-первых, потому что ничего не смыслил в финансовых схемах. Во-вторых, ему просто нельзя было доверить столь деликатную вещь. Борис Абрамович органически не умел хранить чужие секреты. Ну а в-третьих, Абрамович виртуозно успел уже заразить в кремлевских умах сомнения насчет его порядочности и чистоплотности. В один прекрасный день семье был предъявлен компромат, из которого следовало, что Березовский втихаря от коллектива якобы запускает лапу в общий котел, копии платежек о переводе сибнефтью денег на посторонние счета, распечатки трат с корпоративных кредитных карт. О том, что по указаниям учителя все эти операции он сам же и организовывал, Абрамович предусмотрительно умолчал. Будущий миллиардер рассчитал все точно. Эти семена упали на плодородную почву, и Татьяна Борисовна и названный брат ее Валентин Борисович всегда отличались завидной скоретностью. Юмашев не стеснялся даже торговаться когда-то с ельциным из-за написанных им книг, выбивая себе процент пожирнее. Знающие люди утверждают, что получил он в итоге ровно четверть всех литературных доходов. А еще были они патологически подозрительны. Искренне считая, что все кругом лишь притворяются истинными друзьями, а на деле безбожно обманывают их и обирают. Бессменный управделами Кремля Пал Палыч Бородин рассказывал мне, например, что Татьяна вечно подозревала его в тайном богатстве, которое будто бы утаивает он от семьи. Слыша о том, что Бородин регулярно помогает детским домам, Дьяченко неизменно поджимала губы и задавалась сакраментальным вопросом. А откуда, интересно, берутся у него деньги? Не иначе нас обворовывает. В точности такая же ситуация повторилась и со старейшим президентским помощником Львом Сухановым, который сопровождал Ельцина еще с благословенных времен госстроя СССР. Когда накануне второй избирательной кампании Суханов миллионным тиражом издал фотоальбом о своем патроне, Дещенко напрямую обвинила его в воровстве. кавычках я принес на заседание предвыборного штаба несколько экземпляров чтобы решить вопрос с распространением незадолго до смерти делился перенесенной обидой суханов и приняли решение триста тысяч распространить а семьсот тысяч запарить в кавычках потому что россия их не проглотит татьяна борисовна тогда сказала мне я не хочу чтобы по моему папе ходили ногами что делать поехал к президенту так мол и так а следом приезжает татьяна папа мы не сможем все распространить у льва Евгеньевича корыстной цели Закрытые кавычки компромат абрамовича ранил дьяченко с юмашевым в самое сердце нечто подобное они подозревали уже давно проводить разбирательство требовать от березовского объяснений они даже не стали предпочитая сразу же и беззаговорочно Поверить этой ябеде. Проще всего, конечно, было окончательно прекратить отношения с Березовским. Но это было чревато неприятными последствиями. Он слишком много знал. Посему семья избрала иной, более дипломатичный путь. Внешне все продолжалось, как прежде, но былой близости не возникало больше уже никогда. Бытует версия, и я, кстати, полностью ее разделяю, что главным занятием, за которое взялся Роман Аркадьевич при дворе, было обслуживание семейных финансовых интересов. Ежемесячно таскать в Кремль чемоданчики было тогда полделом, с которым вдобавок мог справиться любой курьер. Для полноты успеха требовалось совсем другое – создать подлинную финансовую империю. Придуманная обрамовищем доктрина семейного бизнеса одновременно отличалась простотой и эффективностью. Попробую воспроизвести ее на нехитром примере. Представьте себе канаву с водой, которую соединили с другой канавой, потом с третьей, попутно прорыв небольшие ответвления. Так вот, если от каждой такой журчащей канавки отводить в сторону по небольшому рукаву, никакого серьезного урона общему потоку это не нанесет. Но зато владельцы означенных рукавов до конца дней своих будут обеспечены чистой кристальной влагой. Во всех схемах и проектах, которые организовал Абрамович, да и не только он один, в обязательном порядке предусматривался отныне животворящая рука законная доля семьи. Размещением семейных заработков Покупкой акций и долей, равно как и всем оформлением зарубежной недвижимости, занимался, естественно, тоже он. Еще в те дореформенные времена немецкая пресса открыто писала, например, о покупке Абрамовичем в курортном городишке Гармиш-Партенкирхен у подножья Альп старинного замка Лейтен шлессель Сделка была оформлена на подставную лихтенштейнскую фирму. Парадо Страст. При этом фактическим ее владельцем стала фрау Татьяна Дьяченко. По крайней мере, местные жители охотно рассказывали, что не раз встречали ее здесь, а в почтовом ящике у ворот замка репортеры с удивлением обнаружили торчащий конверт, адресованный некой Татьяне Ельциной. Одновременно во Франции на мысе Антип был приобретен не менее древний замок Шато-Ла-Гароп, причем Счастливым замковладелице местные журналисты узрели ту же мадам Дьяченко. Впрочем, о большинстве активов, полученных семьей при помощи Абрамовича, мы можем только догадываться. Все эти операции проводились в условиях строжайшей конспирации, с использованием многочисленных «прокладок». кавычках Но в том, что операции такие были, лично у меня не возникает даже тени сомнения В противном случае, чем еще объяснить причины богатства Юмашева и Дьяченко, которые никогда не занимались легальным бизнесом, не значились в числе акционеров крупных компаний и формально существовали на одну только кремлевскую зарплату. Смехотворность последнего тезиса даже не требует, по-моему, никаких комментариев. Неслучайно и сегодня, по прошествии многих лет, эти люди явно не испытывают недостатка в деньгах. Большую часть времени они проводят в Лондоне, где владеют роскошным особняком в самом центре британской столицы. Окна в окна к Абрамовичу и Дерипаске. Чтобы было понятно, стоит такой дом как минимум 50 миллионов фунтов стерлинга. Регулярно обновляет свой автопарк и летает по миру на частных самолетах. Татьяна Борисовна не выходит в свет без новых драгоценностей. Отчасти ответ на этот вопрос таится в загадках недавнего прошлого, в частности в истории с пропажей без малого 5-миллиардного транша МВФ, если быть совсем уж точным 4,8 миллиарда. Деньги эти были направлены российскому правительству для поддержки курса рубля ровно за неделю до дефолта 1998 года. Однако самым пошлым образом оказались они разворованы. по уверениям швейцарской прокуратуры, лицами из окружения Ельцина. Даже не заходя в Россию, миллиарды тут же были распылены по австрийским, швейцарским, американским и немецким счетам. Причем большая их часть оказалась в итоге на счетах некой таинственной австралийской компании, принадлежавшей по версии западных СМИ одной небезызвестной кремлевской даме. По одной из версий, которая, к сожалению, документально не подтверждена, Операция эта была организована людьми Абрамович. Еще до поступления транша они купили в Австрии коммерческий банк, на который и согнали в итоге деньги. Респектабельная Таймс со ссылкой на материалы расследования прямо написал, что часть украденных миллиардов прошла через фирму Абрамовича «Руником С.А.», зарегистрированной на Гибралтаре. И вновь возвращаемся мы к звучавшему уже не раз вопросу. В чем же заключалась тогда истинная роль Березовского при дворе? Долгие годы принято было считать, что именно он являлся главным казначеем и серым кардиналом Кремля. Это массовое убеждение во многом поддерживалось самим же Березовским, который продолжал тешить свое альтер-эго, инспирируя мифы о собственном демонизме. Даже после того, как страна узнала о существовании Абрамовича, Борис Абрамович попытался сделать все возможное, дабы уверить общество в малозначительности и несамостоятельности этой фигуры. кавычках «Слухи об Абрамовиче не имеют под собой абсолютно никакого основания», – уверял Березовский журналистов весной 99 -го года. «Он, как и еще несколько сотен других людей, просто хорошо знаком с Юмашевым и Дьяченко». Закрытые кавычки. «Мне ничего не известно о роли Абрамовича в распределении министерских и вице-премьерских портфелей», клялся он на пресс-конференции в июне того же года. А вот цитата из его интервью, датированная ноябрем 99-го года. На вопрос о степени влияния Абрамовича следует ответ. В кавычках. «Я знаю, что он в очень хороших отношениях с Юмашевым Волошиным. Я не знаю просто, какие у него отношения с Татьяной. Как он это реально использует, не знаю, не был свидетелем. Роман, надо сказать, очень скрытный человек, в отличие от меня. А вообще даже испытываю удовлетворение, что среди нового поколения появляются люди, которые смогут продолжить наше дело. закрыть кавычки. кавычки Продолжить наше дело каково? То есть Абрамович, по версии Березовского, был всего-навсего последователем. Нет Бога, кроме Бориса Абрамовича. а Роман Аркадьевич – пророк его. Признать кого-то равным себе было выше сил Березовского. Боливар не мог выдержать двоих. Не случайно в том же процитированном выше ноябрьском интервью он позволил себе откровенно приопустить Абрамовича, снисходительно заметив, что тот недостаточно образованный человек, который, тем не менее, обучаемый и, что особенно важно, точно оценивает свои возможности. Все это напоминает сцену из известного фильма. Эх вы, а ведь 33 зуба у меня. Ну да ладно. Оставим в стороне воспаленной амбиции Березовского и займемся лучше более увлекательным делом. Попробуем по молекулам разобрать это самое трехклятое его владычество. На чем в действительности жиждилось оно? И какие дивиденды в конечном счете ему принесло? Дружбу с Юмашевым и Дьяченко на хлеб ведь не намажешь. И вот здесь-то и начинается самое интересное, ибо все магические чары, которые предписывались Борису Абрамовичу, на поверку оказываются абсолютной чепухой на постном масле. Вы только вдумайтесь, после 1996 года Березовскому не перепало ни одного куска сладкой государственной собственности. Все до единого его прожекты неизменно терпели крах. как, например, с «Газпромом» или с «Связьинвестом». Столь же бесславно закончилась попытка слияния СИБ-нефти с «Юкосом». А также история с неудачным поглощением СИБ-нефтью госкомпании «Роснефть». Более того, Березовский едва не потерял то, что нажил раньше. Допустим, тот же «Аэрофлот», новый гендиректор которого, старший президентский зять Валерий Акулов, методично выдавил из компании всех ставленников Бориса Абрамовича. И это серый кардинал, выполнявшись по выражению главы МВД Куликова роль нотариуса в российской политике? Примерно та же картина наблюдалась и в вопросах расстановки кадров, которыми Де едва ли не полностью заведовал наш герой, подобно Распутину, назначая министров одним мановением руки. Подтверждение этого тезиса журналисты обычно приводят внушительный список имен, вознесенных будто бы... по протекции Березовского Волошин, Рушайло, Аксен, Ненко, Ванин, Салтаганов, Адамов, Касьянов, Калюжны, Лесин и прочее. прочее. При ближайшем рассмотрении, однако, обнаружить какую-либо прямую, особенно коммерческую, взаимосвязь большинства этих граждан с Березовским довольно непросто. Из всего обширного списка подберезовиков Только двое – глава МВД Владимир Рушайло и руководитель президентской администрации Александр Волошин – были хоть как-то замечены в близости с Березовским еще до Вознесения. Рушайло он спас когда-то от позорного увольнения из органов, убедив тогдашнего министра Куликова откомандировать проштрафившегося генерала в Совет Федерации. С Волошиным и того больше. У него имелся совместный бизнес. В начале 90-х через волошинскую фирму «Эстокорп» Березовский продавал акции «Авва». До сути этих темных сделок долго пытался докопаться генпрокурор, подозревая Волошина в хищении путем мошенничества – 5,5 миллионов долларов, собранных у вкладчиков печально известного чара банка. ну как водится, окончило все ничем. все остальные семейные вельможи никакого видимого отношения к Березовскому не имели. Хоть и пытался он всячески показать обратное. Но зато были они зачастую связаны, ну правильно, с Абрамовичем или с новым другом его, юристом Александром Мамутом. Дабы не быть голословным, рассмотрим несколько вполне зримых примеров. Николай Аксененко, министр путей сообщения. Тесно сошелся с Абрамовичем в бытной свою первым замглавы этого ведомства. Он предоставлял Сибнефти серьезные преференции при транспортировке нефтепродуктов по железной дороге. Такая широта была впоследствии вознаграждена с лихвой. В 1999-м Аксенинка назначили первым зампредом правительства и чуть ли не сделали премьером. Причем на смотрины, как дыхавшему в тот момент в Сочи Ельцину, летал он на личном самолете Абрамович. Виктор Калюжный, министр топлива и энергетики. Работая в должности зама, открыто лоббировал выделение отделении СИБ нефти КВОД на поставку иракской нефти. Когда его непосредственно начальник, министр генералов, попытался этому воспротивиться, несговорчивого министра попросту сняли. Сам генералов Прямо заявлял потом, что пал жертвой отсутствия лояльности к Сибнефти. А бюджет его устранения составил немного много ни мало 15 миллионов долларов. После назначения благородный Калюжный пробил решение о продаже Абрамовичу 25% акций Роснефти. А также поменял в его интересах руководителя Транснефти. Евгений Адамов. Министр атомной энергии, до прихода в правительство активно занимался коммерцией и имел совместный бизнес с Абрамовичем. Между прочим, знаменитый баварский замок Лейтеншлессель приобретался, как говорят, именно за счет общих этих заработков. Михаил Зурабов, советник президента, а затем председатель пенсионного фонда. Путевку в жизнь получил из рук вышеупомянутого Адамова, вместе с которым учреждал когда-то страховую компанию МАКС. Кроме того, Зурабов являлся председателем совета «Конверсбанка», учрежденного Минатомом. Борис Яцкевич – министр природных ресурсов и муж своей жены, которая работала в адвокатском бюро АЛМ и обслуживала, само собой, компанию «Сибнефть». Кто не знает, аббревиатура АЛМ – это почти вензель. Расшифровывается он так – Александр Леонидович Мамут. Из того же самого АЛМ, этакой кузницы семейных кадров, был делегирован во власть и управляющий директор бюро Игорь Шувалов. В 1998 он станет председателем Российского фонда федерального имущества, а затем руководителем аппарата правительства. Михаил Ванин, председатель государственно-таможенного комитета, приятельствовал с мамутом со студенческой скамьи. Они вместе учились на юрфаке МГУ. Михаил Касьянов, министр финансов, впоследствии председатель правительства. свое знаменитое прозвище Миша 2% получил за виртуозную, а главное бескорыстную работу по обслуживанию внешних долгов страны. На этой почве сблизился с мамутом. Банк последнего под названием КОПФ активно занимался операциями со значенными долгами, явно не без выгоды для себя. Кстати, в Копфе трудился некогда и будущий кремлевский администратор Александр Волошин. Список этот можно продолжать бесконечно. Еще дольше, дольше можно описывать художества, которыми сопровождалось правление означенных персонажей. Если бы все грехи их ограничивались лишь работой в интересах семьи, это бы куда еще не шло. Но в том-то и шутка, что про себя они тоже не забывали. и ложку мимо рта будьте уверены никогда не проносили повелитель рельсы шпал Аксиненко предоставил фирмам своих родственников а в компании трассрейл сидел сынок рустам а в Евросип спб племянник сережа абсолютную монополию на железнодорожные грузовые перевозки в прямом смысле слова озолотив их столь же умело сочитала личную жизнь с общественной природа Вет Яцкевич. Его жена-юрист неизменно бралась консультировать нефтяные компании аккуратно накануне конкурса на право разработок месторождений, после чего они непременно одерживали победу. Любовью к отдельно взятым нефтяным структурам прославился и министр Калюжин. Только от предоставления Восточно-Сибирской торговой компании права на прокачку полутора миллионов тонн черного золота Бюджет страны едва не потерял 300 миллионов долларов. Атомщик Адамов, даром что являлся секретоносителем высочайшего уровня, не таясь, открывал на свое имя счета в американских банках, продолжая заниматься бизнесом и на госслужбе. Впоследствии по запросу ФБР он будет арестован в Швейцаре и обвинен в крупномасштабной коррупции. Про Мишу 2% или лучшего друга всех пенсионеров Зурабова и говорить не приходится. Конечно, чиновники в России воровали и будут воровать вечно. Мне кажется, что во всей России только ты да я не воруем, заметил однажды император Николай I своему наследнику. Но так открыто и демонстративно в новейшей истории не орудовал еще никто. Все до единого назначенцы приходили в правительство с одной лишь осмысленной целью – поплотнее набить карманы. Свои должности воспринимали они как места за ломберным столом. Трудно не согласиться с бывшим главой президентской администрации Сергеем Филатовым, изрекшим еще тогда. Романтизм из власти ушел, но ушел и прагматизм. Их сменил цинизм, при котором во главу угла ставятся деньги, личная выгода и подчиненные им политические, экономические и безнравственные комбинации. Собственно, ничего удивительного здесь нет. Подобное, как известно, ищет подобное. А одноименно заряженные заряды непременно притягиваются. Коммерсанты Абрамович и Мамут подбирали во власть коммерсантов, причем делали это, ничуть даже не таясь. Широко известен пример, когда летом 99-го года, во время очередной смены правительства, главный редактор эха Москвы» Алексей Венедиктов встретил в Кремле группу будущих министров, задумчиво бредущих от кабинета к кабинету. На вопрос пытливого Венедиктова министры откровенно признались, что проходят собеседование у Абрамовича. Через несколько лет Алексей Алексеевич напомнит олигарху этот случай, но тот натурально хохотнет в ответ, это, мол, была просто дружеская беседа. Один из чиновников, вошедших тогда в состав правительства, популярно объяснял мне потом технологию подобных собеседований. Кавычка. В кремлевском кабинете сидели Таня и Рома, задавали разные вопросы. Смысл их сводился к одному – «Готов ли ты быть нашим человеком?» кавычки Вот так вот незатейливо и откровенно. Между прочим, Березовского на этих беседах не было и близко, что довольно явно демонстрировало степень его могущества, точнее отсутствие оного. Хотя, если хорошенько разобраться, сам факт участия того или иного лица в расстановке кадров ровным счетом не говорит о его сверхъестественных возможностях. Тот же Абрамович, например, я почти в этом уверен, прямого влияния на формирование правительства не имел. Да, на пару с закадычным другом Мамутом он подыскивал перспективных людей, проводил с ними задушевные беседы. Но окончательное решение принимали совсем другие граждане. В этой конструкции Абрамович, если угодно, выполнял лишь функции агента по подбору персонала. В акционерном обществе закрытого типа АОЗТ, съемким названием «Кремль», он имел тогда еще не решающий, а сугубо совещательный голос. Хоть и заседал обычно этот совет директоров в его подмосковной резиденции Сареева близ Рублевки, на даче бывшего министра обороны СССР. 42 гектара, чтобы было понятно. За последние 10 лет о святом кремлевском семействе было написано, переписано тонны статей и исследований. Но почему-то никто не удосужился до сих пор проанализировать столь очевидную причинно-следственную связь в череде ключевых системообразующих событий. Вспомните, как появился в Кремле Березовский, Абрамович. Кто додумался вывести на орбиту Татьяну Дьяченко? Наконец, с чьей легкой руки Президентская семья потихоньку-полегоньку оказалась в объятиях «желтого дьявола». Если ответить на означенные вопросы, все окончательно станет на свои места. Валентин Юмашев. Именно этому невзрачному, зачуханному в виду президентскому литрабу принадлежало авторство вышеупомянутых комбинаций и идей. Вообще эта фигура, совершенно незаслуженно заслуженно последнее десятилетие, остается в тени. Удивительно, но ни журналисты, ни политологи никогда не относились к нему всерьез, воспринимая Юмашева лишь как бессловесную марионетку Березовского, с упоением описывая затрапезную его внешность, вечные джинсы, растянутые свитера, сальные волосы. Они словно забыли старинную русскую поговорку о том, что по одежке должно только встречать. Даже когда в марте 1997 года После ухода Чубайса Юмашев стал главой президентской администрации, его подлинная роль так и осталась непонятной. Светара и джинсы заслонили суть. Ни Абрамович, ни Мамут и уже тем более Березовский в действительности не были серыми кардиналами семьи с большой буквы. Они всего-навсего играли отведенную им роль ширмы. Истинным кардиналом был никто иной, как Юмашев. Этим и объясняется, собственно, главная загадка конца 90-х. Почему Кремль не пытался всерьез дезавуировать властные претензии Березовского? Просто Юмашеву было так гораздо удобнее. У Валентина Борисовича напрочь отсутствовал комплекс публичности. Для профессионального журналиста качество довольно редкое. Он предпочитал всегда находиться в тени, ничуть не переживая по поводу обидных эпитетов, которыми награждали его вчерашние коллеги-борзописцы. Собака лает, караван идет. То, что Березовский отвлекает общественное внимание, принимая основной удар на себя, Юмашеву было только на руку. За его сутулой спиной он спокойно мог обделывать свои дела. Тишина и безвестность – главные слагаемые подковерной политики В президентском окружении Юмашев занимал совершенно особое, уникальное место. Ельцин относился к нему как к родному сыну, советуясь по любым, даже самым деликатным вопросам. Общая тайна, спрятанная за дверьми президентского сейфа и английского банка, не просто объединяла этих людей, а превращала в сообщников, подельников. Если внимательно проштудировать последнюю книгу ельцинских мемуаров, становится отчетливо видно, сколь серьезным влиянием пользовался тогда летописец. Практически все важнейшие внутриполитические события, так по крайней мере утверждается в президентском марафоне, происходили как минимум при активнейшем его участии, как максимум под его влиянием. На ум сразу же приходят другие воспоминания маршала Жукова, который очень сожалел, что не сумел в свое время встретиться и узнать мнение полковника Брежнева по одной из планируемых войсковых операций. Я специально подсчитал, сколько раз имя Юмашева звучит на страницах президентского марафона. Ровно 78 упоминаний. Больше даже, чем Наина Иосифовна. И это явно неспроста. В кавычках. Талантливый журналист. Аналитик замечательный. Закрытые кавычки. Так величает его первый президент. Оказался едва ли не самым успешным царедворцем из всех, кто переступал порог Кремля, В конце второго тысячелетия. Отчасти секрет успеха Абрамовича – это повторение юмашевского опыта. Матерые политические волки, зубры паркетных интриг, точно школьники покупались на его потертые джинсы и свитера. Бессловесного журналиста с неизменной застенчивой улыбкой на обметанных устах Еще в 80-е на редакционной пьянке расчувствовавшийся Юмашев поцеловал собственное отражение в раскаленном самоваре. Этакого карапуза-переростка, краснеющего по любому поводу, они попросту не воспринимали поначалу всерьез. А тем временем застенчивый карапуз, незаметно набирая сил, превращался в главный центр влияния. На него не действовали отныне никакие напасти и невзгоды. Даже после того, как в устроенном Юмашевом ДТП погибло двое сотрудников Северокорейского посольства, его и пальцем никто не тронул, а все милицейские протоколы таинственно испарились. Хотя, говорят, переживал он страшно и даже таскал с собой фотографии жертв. Спас Юмашева тогда, как ни странно, столь ненавидимы им сегодня Коржаков. Именно его помощник Геннадий Журицкий закрывал в МВД эту неприятную историю. Когда в 1996 году Ямашев убедил Ельцина ввести Дьяченко в избирательный штаб, а затем назначить ее президентским советником, он вытащил свой главный счастливый билет. Эта блестящая комбинация на долгие годы вперед обеспечила ему сумасшедший, ни с чем не сравнимый ресурс влияния. Татьяна и раньше воспринимала юмашева как близкого к себе человека. В ее понимании он был чем-то средним между названным братом и лучшей подружкой. Теперь же, после счастливого вознесения, царевна окончательно прониклась к нему безграничным доверием и признательностью. Все, что предлагал Юмашев, советник президента по имиджу, поддерживала сразу и беззаговорочно. Она искренне верила в чистоту его помыслов и сыновью преданность Ельцину. Последняя для Дьяченко всегда являлось самым важным. Большинство ключевых событий конца 90-х годов были инициированы Юмашевым. В нужный момент они с Татьяной Борисовной просто вкладывали президенту в уши свои идеи. Именно с Юмашева началась вечная правительственная свистопляска, ознаменовавшаяся регулярными сменами кабинетов министров. Это он в 1998-м, Убедил Ельцина в необходимости отставки Черномырдина, который де метят уже в президенты, а потом после дефолта уговорил вернуть его назад. И увольнение Примакова со Степашиным тоже было дело юмашевских рук. Они с Татьяной никак не могли окончательно остановить свой выбор на ком-то одном. Всюду чудился им подвох и глухая измена. Точно разборчивая невеста они сперва раздавали налево-направо аванса. а потом принимались стерзаться сомнениями. Кавычках. Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязанности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности родности Ивана Павловича, закрытые кавычки. Составы новых кабинетов министров определяли, понятно, тоже они. Лишь один единственный раз Юмашев не сумел добиться своего. Это случилось, когда Ельцин с Татьяной и Чубайсом фактически силой заставили его возглавить президентскую администрацию. Кремлю срочно требовалась передышка, дабы успеть подобрать какую-то новую, приятную во всех отношениях фигуру. Полтора года юмашевского владычества остались в памяти старожилов, как дурной похмельный сон. За это время он успол, успел уволить из администрации 200 человек, включая всех, кто начинал когда-то с его соавтором. К концу Ельцинского правления рядом с президентом остались лишь четверо царедворцев, переживших оба срока. И, конечно, Юмашев. Это было время бесконечных пустых совещаний и непрекращающихся интриг. Каждое утро Юмашев начинал с чаепития у кремлевской царевны. И точно так же заканчивал свой вечер. Почти всегда с работы уезжали они вместе. На этих чаепитиях и между собойчиках, в с великосветскими сплетнями и милой трескотнёй принимались главные, судьбоносные для страны решения – кого куда переместить, какому олигарху дать преференции, а какому напротив отказать от двора. Тогда-то Березовский, прежде вознесенный стараниями Юмашева, и был окончательно заменен Абрамовичем. Вообще, если вдуматься, большего безумия и представить себе нельзя. Две подружки, Валя и Таня, по сути, единолично управляли огромной сверхдержавой, не имея маломальски жизненного опыта. Они вообще не представляли себе, чем дышит страна. К моменту своего назначения сорокалетний Юмашев не руководил ничем, кроме отдела писем в журнале «Огонек». У него даже не было законченного высшего образования. Хотя, поверьте мне на слово, чтобы вылететь с журфака МГУ, следовало изрядно постараться. А Дьяченко и говорить не приходится. Подлинную жизнь эти люди воспринимали исключительно по рассказам очевидцев. Сами они уже давным-давно оторвались от реальной действительности. повторив печальный опыт французской королевы Марии Антуанетты, удивившейся некогда, почему бунтуют ее славные подданные. «У них нет хлеба», — объяснили королеве придворное. «Так пускай едят пирожное». В России с ее многовековыми традициями абсолютизма власть непременно должна быть жесткой и властной, иначе это не власть, а кисель. Все эпохальные катаклизмы, революции, бунты, крестьянские войны происходили у нас непременно во времена слабости режима. Но о каком авторитете могла идти речь, если все вокруг, включая подчиненных, уничижительно звали истинных правителей страны Валей и Таней? Невозможно представить, чтобы Петра I, к примеру, кто-нибудь даже недруги величали Петей, Сталина Йосей, а Берия лавриком Да и нынешнего президента никому и в голову не придет именоваться Вовой. Но ни Юмашева, ни Дьяченко это нисколько не задевало. Они исповедовали совсем другую идеологию – не слыть, а быть. Хоть горшком называй, только в печку не ставь. Впоследствии даже Татьяна Дьяченко вынуждена была признать – Юмашев совершенно не выглядел начальником. Вряд ли Ельцин понимал до конца, что творится у него под боком. В этот период он почти все время пребывал в прострации, работая с документами в кавычках то на даче, то в больничной палате. Потом, правда, в мемуарах заботливой рукой Юмашева будет написано. Совсем другое. Администрация стала настоящим штабом по выработке важнейших идей, стратегии развития и политической тактики. Любовь его к Валентину Борисовичу, постоянно подогреваемая сердобольными домочадцами, с годами лишь укреплялась. Когда в декабре 1998 года перерывы между Лёшками в ЦКБ, Ельцин по юмашевской же просьбе, наконец, освободил его от обременительной должности, в каковой тот чувствовал себя как герой из повести Марка Твена «Принцы нищи», которому дали государственную печать, цитата из президентского марафона, от избытка чувств он тут же объявил летописцу благодарность и мгновенно назначил своим советником «Юмашев останется в команде», – громогласно объявил президент перед телекамерами Через несколько дней, уже без камер, он повторно пригласил его к себе в кабинет. Наговорил кучу комплиментов, словом сделал все, чтобы продемонстрировать Юмашеву монаршую любовь. Для Ельцина, который зачастую увольнял соратников, даже не удосуживаясь объявить им об этом, большинство отставников о своей участи узнавали из теленовостей, это было событием из ряда вон выходящим. Он даже самолично проводил бывшего администратора до приемной, такой чести прежде не удостаивался еще ни один из посетителей. Лично ельцинский телеоператор Александр Кузнецов детально описывает эту душераздирающую картину. в кавычках. «Знак внимания, который он проявил к небрежно одетому Вале, произвел на секретарей неизгладимое впечатление. Можно сказать, Борис Николаевич застал свою приемную враспол. «Ну вот, Валентин, можешь спросить у них?» Ельцин безадресно махнул в сторону вытянувшихся секретарей. «Я никого так не провожал, верно?» А секретари дружно закивали. «Верно, верно. Это говорит о моем отношении к тебе». Я отношусь к тебе, понимаешь, как к сыну. А ведь и верно, именно как к сыну. Долгие годы еще в Свердловске Ельцин грезил о наследнике. Когда Наина понесла во второй раз, он даже на ночь клал под подушку топор и фуражку. Знатоки утверждали, что это верное дело. Но вновь родилась девочка. Юмашев же, напротив, всегда мечтал об отце. Своего кровного родителя он не знал. Тот ушел от матери еще до его рождения. И лишь однажды объявился потом, когда семья решила перебраться из Перми поближе к столице. Встреча с отцом разочаровала Юмашева до глубины души. Он представлял его этаким русским богатырем, писанным красавцем и душой общества. Но папаша на поверку оказался щуплым, субтильным евреем, к тому же хроническим неудачником. А потом Ельцин и Юмаша встретились, и со временем узрели друг в друге то главное, чего так не хватало им в жизни. Один сына, другой отца. Их союз основывался не на расчете, а на любви. Этим и объяснялось недооцененное по сей день могущество ледописца. Все остальные Коржаков, Бородин, Торпищев, Чубайс и компания могли быть соратниками, собутыльниками, друзьями, подчиненными. Юмашев был сыном. Притом единственным. Не в пример Абрамовичу Березовский понял это слишком поздно, за что и поплатился. Пройдет каких-то пару лет, и Борис Абрамович вылетит из России точно пробка от бутылки с шампанским. Роль Юмашева, подлинного серого во всех смыслах кардинала Кремля, будет в этом далеко не последней.